Дон Элкенс, Карл Рюкерт, Джим Маккарти, материал Ра. Закон одного. Книга 3. Говорит древний астронавт. Закон одного, переданный Ра смиренным посланцем закона одного. Перевод Любовь Подлипская, озвучка Дмитрий Ильин. Введение.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 По возможности, мы советуем начать с начала, поскольку концепции этой книги базируются на концепциях предыдущих сеансов. Контакт с Ра продолжался в течение 16 сеансов, которые организованы в 4 книги серии Закон одного. Если вы хотите получать наши квартальные рассылки, в которых публикуются нынешние чаннелинги, пожалуйста, напишите нам, и мы включим в вас в список рассылки. Книга 3 Закона одного. Это интенсивное учение техник балансирования энергетических центров и эффективной поляризации, поскольку наша планета готовится к уборке урожая в четвёртой плотности. Исследуется природа времени-пространства и пространства-времени, обсуждаются некоторые виды медитации и магии. Включено много материала о психической атаке и группе Ориона. Книга завершается беглым взглядом на архетипический ум. LL Research. Дон Элкенс, Карл Рюкерт, Джим Маккарти. Луисвилл, Кентукки, 17 марта 1982 года. Сян 51. 13 мая 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Поскольку мы начинаем книгу 3 Закона одного, у меня есть несколько переходных вопросов. Полагаю, один из них носит мимолётный природу, но я чувствую, что должен его задать. Первый вопрос это прояснение заключительного положения об уборке урожая. Мне интересно, ведётся ли наблюдение за уборкой урожая, и если так, то почему оно необходимо? Как оно работает, поскольку возможность сущности быть убранной определяется фиолетовым лучом. Необходимо ли сущностям наблюдать за уборкой урожая или она происходит автоматически? Ра. Я есть мра. При уборке урожая всегда есть жнецы. Плод формируется так, как должно быть, но за процессом ведётся наблюдение. Оно необходимо для уверенности в том, что плод помещён туда, куда нужно, без повреждения или дефекта. Существует три уровня наблюдения за уборкой урожая. Первый уровень планетарный, его можно назвать ангельским. Этот вид наблюдения включает защиту целостности совокупности ум-тело-дух или высшего я-сущности и сущностей внутреннего плана, которые притянулись к сущности в результате её внутреннего поиска. Второй уровень опекунов этого процесса представители конфедерации. Им предоставляется честь и обязанность находиться поблизости в конце последних шагов света любви. Они там для того, чтобы убираемые сущности, несмотря на то, насколько они запутанны или не способны войти в контакт со своим высшим я, не принижались и не пропадали по любой иной причине, кроме сил света. Сущности Конфедерации подхватывают приниженных и направляют их так, чтобы они могли продолжить движение в свете. Третья группа наблюдателей за процессом, группа, которую вы называете хранителями, она принадлежит Октави выше нашей и служит носителями света. Хранители обеспечивают точное испускание света любви с наилучшей тонкой градацией различения, чтобы в сравнении с этими градациями выявлять точную вибрацию света любви каждой сущности. Автоматизм уборки урожая в том, что убранные будут реагировать в соответствии с тем, что остаётся неизменным в период уборки урожая. Неизменным остаётся испускание фиолетового луча Роль помощника состоит в обеспечении надлежащей уборки урожая так, чтобы каждая сущность могла иметь самую полную возможность выражать фиолетовый луч своего я. Вопрос. Следующий вопрос не очень важен, однако мне его задал человек, с которым я общался и который активно занимался исследованием феномена НЛО. Если вы сочтёте его неважным или не имеющим большой значимости, мы его пропустим. Меня спросили: "Как корабль четвёртой плотности может появляться здесь, поскольку представляется, когда вы приближаетесь к скорости света, масса стремится к бесконечности?" Мой вопрос таков: "Зачем вообще нужен корабль?" Ра. Я есть Мра. Вы задали несколько вопросов. Мы будем отвечать в порядке, в каком они были заданы. Во-первых, мы согласны с тем, что этот материал не так уж и важен. Во-вторых, большая часть сущностей, пребывающих, как вы их называете, из отдалённых регионов, не нуждается в корабле, каким вы его знаете. Сам вопрос требует понимания, которым вы не обладаете. Мы попытаемся рассказать то, что можно рассказать. Во-первых, есть несколько сущностей третьей плотности, научившихся воспользоваться космическим кораблём для путешествий между звёздными системами. Они сталкиваются с ограничениями, которые вы понимаете. Однако они научились использовать водород другим способом, который вы не понимаете. Этим сущностям для путешествия требуется достаточно большой промежуток времени, как вы его измеряете. Они способны пользоваться понижением температуры для замедления физических и ментальных процессов совокупности. Это их способ противостояния продолжительности полёта. К такому виду относятся сущности Сириуса. Есть и два других вида. Один из них приходит из четвёртой, пятой и шестой плотностей вашей галактики. У них есть доступ к виду энергетической системы, использующей в качестве РВК скорость света. То есть они прибывают туда, куда хотят, без какой-либо потери времени, воспринимаемого с вашей точки зрения. Второй вид сущности 4-й, 5-й и 6-й плотностей других галактик и некоторые сущности в вашей галактике. Они научились необходимым тренировкам личности, позволяющим рассматривать Вселенную как одно существо. То есть они передвигаются из одного места в другое, пользуясь только силой мысли, материализуя космический корабль только для того, чтобы вместить тело света сущности. Вопрос. Полагаю, именно с последним видом мы имеем дело при приземлениях группы Ориона. Это так? Ра. Я есть Мра. Группа Ориона. Это смесь предпоследнего и последнего видов. Вопрос: Почему для перехода необходимо средство передвижения? Когда вы, как Ра, раньше приходили в Египет, вы пользовались космическим кораблём в виде колокола, двигая его с помощью мысли. Не могли бы вы объяснить, почему вы пользовались средством передвижения, а не просто материализовали тело? Ра: Я есть Ра. Средство передвижения или космический корабль – это мыслеформа, а в качестве мотивации выступает наша концентрация. Для такой работы мы бы не выбрали пользоваться концентрацией на совокупностях ум-тело-дух. Вопрос. Спасибо. Представляется, и вы можете сказать, в чем я не прав. У нас есть семь тел, каждый из которых соответствует одному из семи цветов спектра. Энергия, создающая эти семь тел, относится к виду универсальной энергии, втекающему в окружающую среду нашей планеты и приходящему через семь энергетических центров, которые мы назвали чакрами, чтобы развивать и совершенствовать эти тела. Каждый из тел каким-то образом соотносится с имеющейся у нас ментальной конфигурацией. Совершенствование этих тел и общее втекание энергии функции ментальной конфигурации. С помощью ментальной конфигурации мы можем до некоторой степени блокировать втекание энергии, создающей 7 тел. Не могли бы вы пояснить, в чем я не прав, или исправить то, что я сказал? Ра. Е есть мра. Ваше высказывание в основном верно. Пользоваться термином «ментальная конфигурация» означает излишне упрощать способы блокирования втекания, которыми пользуется ваша плотность. Совокупность ума взаимодействует с совокупностями духа и тела, которые не являются фиксированными. Поэтому блокирование может происходить между духом и умом или телом и умом на многих разных уровнях. Повторяем, каждый энергетический центр имеет, скажем, для удобства, семь подсветов. Сочетание духовных и ментальных блокировок с ментально-телесными может влиять на каждый энергетический центр несколькими разными способами. Отсюда вы можете видеть тонкую природу балансирования и процесс эволюции. Вопрос. Не уверен, откроет ли это простор для дальнейших плодотворных вопросов, но всё же спрошу, поскольку представляется, здесь есть какая-то связь. На обложке книги "Секреты великой пирамиды" имеются несколько репродукций египетских рисунков. На некоторых из них изображены птицы, летающие над горизонтально лежащими сущностями. Не могли бы вы рассказать, что это и имеет ли оно какое-то отношение к Ра? Ра. Я есть Мра. Рисунки, о которых вы говорите, одни из многих искажающих учения о нашем восприятии смерти как перехода к будущему опыту. Искажения связаны с определенными суждениями о процессах так называемой смерти в совокупности ум-тело-дух. В вашей философии это можно было бы назвать искажением гносцизма, то есть верой в то, что посредством внимательно воспринимаемых и углубленных движений, концепций и символов можно достичь знания и надлежащего понимания. На самом деле, как мы описывали выше, процесс физической смерти – это процесс, в котором доступна помощь. И сама смерть необходима только для того, чтобы высвободить сущность из тела с помощью тех, кто ее окружает. Кроме того, смерть позволяет скорбящим людям восхвалять процесс. Только восхвалением процесса можно помочь в совокупности ум-тело-дух, переживающий физическую смерть, а не разными скрупулезно исполненными и повторяющимися ритуалами. Вопрос. Раньше вы упоминали о скоростях вращения энергетических центров. Прав ли я, полагая, что скорость вращения зависит от степени блокирования энергетического центра, и когда блокирование меньше, скорость вращения выше и втекания энергии больше? Ра. Я есть мра. Частично вы правы. Полное разблокирование энергии в трёх первых энергетических центрах будет создавать определённые скорости вращения. Следовательно, когда сущность развивает более высокие энергетические центры, три нижних центра начнут выражать свою природу, образуя кристаллические структуры. Это более высокая и более сбалансированная форма активации энергетических центров, поскольку природа пространства-времени и энергии преобразуется в природу времени-пространства, упорядочивания и равновесия. Вопрос Что вы имеете в виду под кристаллическими структурами? Ра. Я есть мра. Каждый энергетический центр физической совокупности можно рассматривать как обладающий характерной кристаллической структурой у более развитой сущности. Каждый центр будет отличаться от всех остальных, подобно тому, как в вашем мире нет двух одинаковых снежинок. Однако каждый центр упорядочен. Центр красной энергии имеет форму колеса со спицами. Центр оранжевой энергии обладает формой цветка с тремя лепестками. Центр жёлтой энергии круглый и многогранен, как звезда. Центр зелёной энергии иногда называется лотосом, причём число лепестков его кристаллической структуры зависит от силы центра. Центр голубой энергии может иметь 100 граней и сиять как вспыхивающий бриллиант. Центр энергии индиго более спокойный. У многих людей он обычно обладает основной треугольной или трёхлепестковой формой, хотя некоторые знающие с хорошо сбалансированными нижними центрами могут создавать формы с большим числом граней. Форма центра фиолетовой энергии самая устойчивая. В вашей философии он иногда описывается как имеющий тысячу лепестков, поскольку представляет собой общую сумму искажения, цельности, совокупности ум, тело, дух. Вопрос. Прямо сейчас я ощущаю свой центр индиго. Если бы он был полностью активирован и совсем лишён блоков, я бы ничего не ощущал. Ра. Я есть мра. Ответ на этот вопрос был бы вмешательством в закон запутывания. Вопрос. Вы говорили, что сразу же после смерти физического тела первым активируется тело индига и образует форму. Почему? Ра. Я есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого рабочего сеанса. Тело индиго можно рассматривать как канал к разумной энергии. В микрокосме это логос. Разумная энергия целостности, совокупности ум-тело-дух входит в существование из разумной бесконечности или Творца. Как мы уже говорили, в макрокосме и микрокосме Творца следует понимать как обладающего двойственной природой. Творец это и разумная бесконечность, и всё, что есть. Свободная воля придала силу как Творцу всех нас, так и нашим Я, как сотворцам с разумной бесконечностью, обладающим волю. Воля может быть заимствована телом, индиго или телом, образующим форму. Затем мудрость этого тела используется для выбора уместного места или вида опыта, который будет переживать сотворец или под подлогос, которого вы легкомысленно называете человеком. Я есть мра. Настало время для любых коротких вопросов. Вопрос. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мрак. Всё хорошо. Вы сознательно. Братья, сейчас я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адонай. сеанс 52 19 мая 1981 года Ра Ейес мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. На предыдущем сеансе вы сказали: Второй вид это сущности 4, 5 и 6 плотностей других галактик и некоторые сущности в вашей галактике, научившиеся необходимым тренировкам личности, позволяющим рассматривать вселенную как одно существо. То есть они передвигаются из одного места в другое только силой мысли, материализуя космический корабль только в случае необходимости. Мне бы хотелось спросить, когда вы говорите четвёртые, пятые и шестые плотности других галактик и некоторые сущности в вашей галактике, имеете ли вы в виду, что сущностей из других галактик, развивших способности личности для такого путешествия, больше, чем сущностей нашей галактики? Я пользуюсь термином галактика, подразумевая миллиарды звёзд линзообразной формы. Ра. Я есть мра. Мы вновь воспользовались значением термина галактика, которого не существует в вашем словаре. Мы имели в виду вашу звёздную систему. Неверно полагать, что другие звёздные системы могут лучше манипулировать измерениями, чем ваша система. Это просто сообщение о том, что кроме вашей системы существует много других звёздных систем. Вопрос. Спасибо. Думаю, сейчас я, вероятно, затронул очень важное положение. Представляется, самая великая деятельность эволюции тренировка личности. Кажется, имеются два вида сущностей, путешествующих во Вселенной. Один из них появился в результате тренировок личности, второй из того, что вы называете эффектом рывка. Я не буду касаться скоростей, близких к скорости света, потому что не считаю это важным. По-моему, эта информация важна с точки зрения рассмотрения тренировки личности. является ли использование эффекта рывка для путешествия тем что вы называете деятельности интеллектуального или лево полушарного видопонимания а не право полушарного ра я есть мра ваше восприятие концентрации исчерпывающие вы вникаете во внешнее учение мы предпочитаем не пользоваться терминологии правого и левого полушария из-за ее неточности некоторые функции дублируются или лишние в обоих полушариях более того У некоторых сущностей функции правого и левого полушарий меняются местами. Однако стоит рассмотреть суть вопроса. Технология, которая сейчас вас как общественная совокупность так восхищает, ни что иное, как манипулирование разумной энергией под локуса. В дальнейшем она может развиться в технологию, способную пользоваться гравитационными эффектами, о которых мы говорили. Напоминаем, термин не точен, но более близкого термина не существует. Дело в том, что использование технологий для манипулирования чем-то вне я гораздо менее полезно для эволюции личности, чем тренировки совокупности ум-тело-дух, приводящие к целостному знанию я в микрокосме и макрокосме. Для тренированной сущности всё открыто и доступно. Тренировка, открывающая вселенные, открывает и проходы к эволюции. Разница лишь в выборе. Либо добираться до места, где можно видеть красоту автостопом, либо шаг за шагом идти независимо и свободно, и наслаждаясь независимостью, прославлять прогулку и возможность осознавать красоту. Путешественник автостопом отвлекается на разговоры, превратности дороги, зависит от прихоти других и озабочен тем, чтобы приехать вовремя. Он наблюдает ту же красоту, но не подготовил корни ума к этому опыту. Вопрос. Я задаю этот вопрос, чтобы понять ментальные тренировки и как они развиваются. Пользуются ли совокупности общественной памяти 4, 5 и 6 плотностей позитивной ориентацией или ориентацией на служение другим для путешествия и рывком и тренировками личности или они пользуются только чем-то одним? Ра. Е есть мра. позитивно ориентированная совокупность общественной памяти будет стремиться научиться тренировкам ума, тела и духа. Однако есть и такие, кто, обладая технологией использования сил разумной энергии для осуществления путешествий, учится более уместным тренировкам. Вопрос. Тогда, полагаю, среди более позитивно ориентированных совокупностей общественной памяти большее количество пользуется для путешествия тренировками личности. Это так? Ра. Е есть мра. Да, поскольку позитивная пятая плотность движется в шестую, в шестой плотности практически нет сущностей, пользующихся для общения или путешествий какой-либо внешней технологией. Вопрос. Не могли бы вы предоставить аналогичную информацию о негативно ориентированных совокупностях общественной памяти, соотношение или пользуются ли они для путешествий эффектом рывка или тренировками личности? Ра. Ей есть мрак. Негативная четвёртая плотность пользуется эффектом гравитационного рывка света, потому что 80% её членов не способны овладеть тренировками, необходимыми для альтернативных способов путешествия. В пятой негативной плотности приблизительно 50% в некоторой степени обретают необходимую тренировку для путешествия с помощью мысли. Как только достигается шестая плотность, негативная ориентация отбрасывается и предпринимается мало попыток совершать космические путешествия. А если оно всё же совершается, то на 73% выполняется с помощью света мысли. Вопрос. Ближе к концу пятой плотности, существует ли разница в тренировках личности между позитивной и негативной ориентацией? Ра. Е есть мра. Разница между полярностью и очевидна, но в завершении знания своего я, необходимого для выполнения тренировки, разницы нет. Вопрос. Профлие полагая, что тренировка личности, знание я и контроль над укреплением воли рассматривались бы любой сущностью пятой плотности как нечто очень важное. Ра. Е есть мра. На самом деле, такие вещи важны с третьей, поначалу с седьмой плотностью. Единственный нюанс, нуждающийся в исправлении – использование слова «контроль». Важно понять, что контроль над мыслительными процессами или импульсами нежелателен и не способствует росту понимания. Контролировать следует только те мысли и импульсы, которые могут привести к действиям, не созвученными с законом одного. Казалось бы, контроль может рассматриваться как кратчайший путь к тренировке, миру и просветлению. Однако сам по себе он усиливает и вызывает необходимость в дальнейшем опыте воплощения, чтобы сбалансировать сам контроль или подавление уже совершенного «я». В связи с использованием воли мы ценим и рекомендуем использование второго глагола. Принятие и прощение себя в направлении воли – таков путь к тренированной личности. Воля – вот в чем ваша сила, как в сотворцах, однако не следует предписывать этой способности слишком большую важность. Тем, кто пребывает на позитивно ориентированном пути, волей следует пользоваться очень осторожно и направлять на служение другим. Поскольку личность становится сильнее, в использовании воли кроется большая опасность. Ибо подсознательно ею можно воспользоваться способами, уменьшающими поляризацию личности. Вопрос. Я улавливаю возможную связь между тем, что вы сказали, и тем, почему так много странников выбрали время уборки урожая для воплощения на этой планете. Я прав? Ра. Е есть мра. Верно, что в возможности вспомнить утерянное в результате забывания кроется обилие возможностей для позитивной поляризации. Именно в этом мы и усматриваем суть вашего вопроса. Пожалуйста, спрашивайте ещё, если что-то неясно. Вопрос. Мне бы хотелось включить вопрос: почему многие странники выбрали для упрощения время уборки урожая? Ра. Я есть мра. Для воплощения в период уборки урожая есть несколько причин. Их можно подразделить в терминах я и других я. Доминирующие причины предложение братьев и сестёр печали в воплощённом состоянии, возможность оказания помощи другим я, в просвещении искажений планетарного сознания и предложение катализатор другим я, что увеличило бы результат уборки урожая. Для выбора такого служения есть и две другие причины, связанные с я. странник, если он вспоминает и посвящает себя служению, будет поляризоваться намного быстрее, чем возможно в бесцветных сферах катализатора более высокой плотности. И последняя причина кроется в цельности совокупности ум-тело-дух или цельности совокупности общественной памяти. Они часто считают, что сущность или члены общественной совокупности могут воспользоваться катализатором третьей плотности для повторения, изучения учения, которое находится менее совершенным. Особенно это относится к тем, кто входит и продолжает развиваться в шестой плотности, где равновесие между состраданием и мудростью совершенно. Вопрос. Спасибо. Возможно, это не важно, но мне любопытно, и хотелось бы высказать утверждение, появившееся интуитивно. Я могу ошибаться. Вы упомянули об эффекте РФК, и этот термин сбил меня с толку. Я понимаю, это так. Кораблю следует вкладывать энергию до тех пор, пока он не разгонится до скорости света. И для этого, конечно, требуется всё больше и больше энергии. Затем происходит расширение времени. Представляется, что для изменения движения на 90 градусов можно воспользоваться накопленной энергией. Это ощущалось бы как перемещение из пространства времени во время пространства, которые расположены под углом 90 градусов друг к другу. Тогда в конце такой энергетической вспышки энергия извлекалась бы из времени-пространства и помещалась в пространство-время. Я прав? Ра. Я есть мра. Вы правы настолько, насколько может быть полезен ваш язык. Благодаря вашей подготовке вам удаётся выражать концепцию лучше, чем нам. Единственное исправление, угол 90°, градусов, о котором вы говорите, это угол, который лучше всего понимать как часть куба. Вопрос. Спасибо. А сейчас небольшой вопрос, волнующий меня и не имеющий большой важности. С точки зрения индивидуума, желающего следовать пути служения другим, существует ли ещё что-то важное, кроме познания я, тренировки личности или укрепления воли? Ра. Я есть мрак. Живите сердцем, а не технологией. Позвольте исследовать суть эволюции. Давайте помнить следующее: все мы одно. Это великое изучение учения. В единство заложена любовь. Это великое изучение учения. В единство заложен свет. Таково фундаментальное учение всех планов существования в материализации. Единство, любовь, свет и радость суть эволюция духа. Уроки второй степени важности учение, обучение в медитации и служение. В определённый момент совокупность ум, тело, дух так плавно активируется и уравновешивается основными мыслями или искажениями, что техники, которые вы упоминали, становятся довольно значимыми. Однако Вселенная, её непревзойдённое таинство одно Оно всегда начинается и кончается в творце, а не в технике. Вопрос. На предыдущем сеансе вы упомянули тех, кто приносит свет из другой октавы. Следует ли понимать это так: те, кто обеспечивает свет для выпуска, пребывают в октаве выше нашей? Не могли бы вы рассказать больше о тех, кто приносит свет, кто они и так далее? Ра. Я есть мрак. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Плотность октавы, о которой мы говорили, это альфа и омега. Сначала духовная масса бесконечных вселенных становится одним центральным солнцем или творцом. Затем рождается новая вселенная, новая бесконечность, новый логос, содержащий всё, что ис следовал творец в познании себя. В новой октаве есть те, кто страствует. О границах октавы мы знаем очень мало, за исключением того, что эти сущности приходят на помощь нашей октаве при завершении её логоса. Есть ли какой-нибудь короткий вопрос? Вопрос. Только один. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. У инструмента искажения в области легких, которые можно компенсировать расположением физической совокупности. Все хорошо. Друзья мои, мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адунай. Сеанс 53. 25 мая 1981 года. Ра. Я есть мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Сначала мне хотелось бы спросить о состоянии инструмента, а затем задать два вопроса для неё. Ей хотелось бы знать, может ли она сейчас заниматься гимнастикой один раз в день и является ли боль, которую она испытывает перед началом сеанса, результатом атаки Ориона? Ра. Я есть мрак. Состояние инструмента не изменилось. Ответ на вопрос о гимнастике таков. Сейчас, когда интенсивный период закончился, инструмент, если выбирает, может заниматься гимнастикой один раз в день вместо двух. Сканируя физические искажения совокупности инструмента, мы находим, что нынешние физические упражнения выполняются на пределе силы инструмента. С точки зрения долгосрочной перспективы это хорошо для накопления жизненных энергий. С точки зрения краткосрочной перспективы это истощающий инструмент. Поэтому мы предлагаем, чтобы сущность осознала предыдущие советы, касающиеся помощи других в уместных искажениях тела. В ответ на второй вопрос мы можем сказать следующее. Трудности физической совокупности перед началом контакта с совокупностью общественной памяти ра связаны с активностью подсознательной воли инструмента. Воля очень сильна и требует от совокупности ум-тело-дух приберегать для контакта все доступные физические и жизненные энергии. Когда энергия отвлекается на контакт, испытывается дискомфорт в виде такого искажения, как физическая слабость. Также следует заметить, что сущность подвергается психической атаке, что усугубляет уже существующее состояние и ответственно за судороги, головокружение и искажение совокупности ума. Вопрос. Спасибо. Мне хотелось бы знать, может ли имя посетить один из сеансов в ближайшем будущем. Ра. Е есть Мра. Совокупность ум, тело, дух, имя духовно принадлежит этой группе, и мы её приветствуем. Вы можете просить её уделять время особой медитации до тех пор, пока её энергия не сравняется с энергией нашего контакта. Мы могли бы предложить, чтобы вам прислали её фотографию с надписью, указывающей на любовь и свет. Медитация приведёт сущность в спокойную гармонию с каждым из вас для того, чтобы не возникало излишнего растрачивания энергии на обмен приветствиями между двумя сущностями, обладающими искажением в сторону одиночества и робости. То же самое можно проделать с фотографией сущности имя. Вопрос. Спасибо. Во время поездки в Ларами мне стали очевидны некоторые вещи, связанные с распространением первой книги Закон одного среди тех, у кого был опыт контакта с Сенло и других странников. Сейчас мне хотелось бы задать несколько вопросов, которые следовало бы включить в книгу 1 для устранения неправильного понимания, которое, по-моему, может возникнуть при чтении книги 1. Эти вопросы могут устранить некоторые искажения в понимании материала книги 1. Надеюсь, что пользуюсь правильным подходом. Возможно, вы не сможете ответить на некоторые из них. Это не беда. Если вы не сможете на них ответить, мы просто перейдём к другим вопросам. Можете ли вы рассказать о разных техниках, которыми пользуется служащий другим позитивно ориентированный член конфедерации при контактах с людьми этой планеты, а также о разных формах и техниках установления контакта? Ра. Я есть мра. Можем. Вопрос. Начнём. Ра. Е есть мра. Самый эффективный способ контакта это контакт, имеющийся у вас в этом пространстве времени. Вмешательство в свободную волю крайне нежелательно. Поэтому сущности-странники на вашем плане иллюзий могут иметь контакт только в виде проекции мыслей, которые и осуществляют так называемые тесные контакты и встречи позитивно ориентированных совокупностей общественной памяти со странниками. Вопрос Не могли бы вы привести пример встречи с совокупностью общественной памяти и странника и что при этом ощущал бы странник? Ра. Я есть мра. Один из знакомых вам примеров – Моррис. В данном случае предыдущий контакт, который был у других сущностей из круга его друзей, оказался ориентированным негативно. Вы вспомните, что сущность Моррис оказалась невосприимчивой к этому контакту и не могла его увидеть с помощью физического оптического аппарата. Внутренний голос побудил Мориса уйти в другое место, и там перед ним появилась сущность в виде мыслеформы. Она пристально смотрела на него, пробуждая желание искать истину произошедшего, егопыта и опыта его воплощений в целом. Цель такого вида контакта ощущение пробуждения и активации. Продолжительность и образность контакта варьируются в зависимости от подсознательных ожиданий странника, использующего эту возможность для активации. Вопрос При тесном контакте с кораблём Конфедерации, полагаю, такой тесный контакт осуществляется с кораблём в виде мысли формы. За последние несколько лет состояли ли у странников тесные контакты с приземлившимся кораблём в виде мысли формы? Ара. Я есть мрак. Да, хотя их было намного меньше, чем так называемых тесных контактов вида Ориона. Следует заметить, что во вселенной бесконечного единства концепция тесного контакта смехотворна, поскольку разве не все контакты носят природу контакта с самим собой? И как можно общаться как-то иначе, чем очень-очень тесно? Вопрос. Говоря о контакте с самим собой, происходили ли когда-нибудь тесные контакты позитивно поляризованных странников с Сириусом или негативно ориентированной поляризацией? Ара. Я есть мра. Да. Вопрос: Почему? Ара. Е есть мра. Такое происходит крайне редко. А если всё же происходит, то по двум причинам. Либо сущности Ориона не воспринимают глубины позитивной поляризации контактора, либо они хотят попытаться убрать эту позитивность из плана существования. Обычно тактика Ориона такова. В качестве мишени они выбирают тех, кто выбирает искажение ума, свидетельствующее о меньшей активности ментальной и духовной совокупности. Вопрос. Общаясь с индивидуумами, я столкнулся с очень большим разнообразием контактов. Не могли бы вы привести общий пример способов, используемых Конфедерацией для пробуждения или частичного пробуждения странников, с которыми она общается? Ра. Я есть Мра. Способы пробуждения странников разнообразны. Суть каждого подхода вхождение в сознание и подсознание так, чтобы избежать возникновения страха и максимально увеличить потенциал познаваемого субъективного опыта, имеющего значение для сущности. Многие контакты происходят во сне, реже в периоды деятельности в бодрствующем состоянии. Подход гибкий и не обязательно включает синдром тесного контакта, каким вы его сознаёте. Вопрос: как насчёт синдрома физического обследования? Как это соотносится с контактом странников с Конфедерацией, странников и Орионом? Ра. Я есть мра. Природа и детали мыслеформенного опыта, предлагаемые мыслеформенными сущностями Конфедерации, зависят от подсознательных ожиданий сущностей. Следовательно, если странник ожидает физического обследования, волей-неволей он будет испытывать столько небольшого искажения в виде тревоги или дискомфорта, сколько позволит природе ожиданий его подсознательных искажений. Вопрос. Подвергали ли те, кого забирали на корабль Конфедерации или Риона, физическому обследованию? Ра. Я есть мрак. Ваш вопрос свидетельствует о неправильном мышлении. Группа Риона пользуется физическим обследованием как средством запугивания индивидуума, вынуждая его чувствовать себя продвинутым существом второй плотности, подобно обезьяне. Под вид такого опыта сексуальные ощущения намерение таково продемонстрировать контроль сущностей Ориона над обитателями Терры. Опыты в виде мысли форм субъективны и по большей части не осуществляются в этой плотности. Вопрос. На Земле имеется большой спектр сущностей, которых можно было бы убрать при уборке урожая, ориентированных как позитивно, так и негативно. При контакте с сущностями Земли были бы крайности этого спектра, ориентированные как позитивно, так и негативно. Целью группы Ориона Ра. Я есть мрак. На этот вопрос трудно дать точный ответ, однако мы попытаемся. Самый типичный подход сущности Ориона выбирать того, кого вы могли бы назвать умственно ослабленной сущностью, и предлагать ей большую часть философии Ориона. Некоторые сущности Ориона призывают более высокополиризованные негативные сущности вашего центра пространства-времени. В таком случае Орионs делится информацией так же, как сейчас делаем это мы. Однако в таком случае сущности Ориона всегда рискуют Впоследствии убираемые негативные планетарные сущности часто пытаются приказывать и командовать контактом Ориона, как делали это при негативных контактах на планете. Возникающая борьба за власть вредит полярности групп Ориона. Ошибочный контакт Ориона с высоко поляризованными позитивными сущностями может производить опустошение в воинствах Ориона до тех пор, пока крестоносцам не удается деполяризовать сущность, с которой они ошибочно вступили в контакт. Хотя о таких случаях почти неизвестно. Группа Риона предпочитает вступать в физический контакт только с субственно ослабленной сущностью. Вопрос. Тогда в целом можно сказать, если индивидум вступает в тесный контакт с Энло или обладает любым другим видом опыта, который представляется связанным с Энло, чтобы определить, является этот контакт контактом с Рионом или конфедерацией. Я должен видеть суть контакта и его влияние на себя. Я прав? Ра. Я есть мра. Да. Если возникает страх и ощущение гибели, весьма похоже на то, что это контакт негативной природы. Если в результате контакта появляется надежда, дружеские чувства и позитивное ощущение целенаправленного служения другим, признаки контакта с конфедерацией очевидны. Вопрос. Спасибо. Мне бы не хотелось создавать неверное впечатление о материале, который мы включили в книгу 1. Кажется, необходимо кое-что добавить. Как я говорил, знаю, что это не важно, но считаю, что это необходимо для полного понимания или, скажем, правильного подхода к материалу. Сейчас я задам несколько вопросов, но если вы на них не ответите, мы прибережем их до другого раза. Однако мне очень хотелось бы спросить, не могли бы вы рассказать, как выглядят сущности конфедерации? Ра. Ей есть мра. Сущность конфедерации четвертой плотности выглядит по-разному, в зависимости от разнообразия ее физического носителя. Вопрос. Похожи ли некоторые из них на нас? Могут ли они сойти за земных людей? Ра. Еес мра. В сущности именно такой природы чаще всего встречаются в пятой плотности. Вопрос. Полагаю, что этот же ответ подходит и группе Ориона. Это так? Ра. Еес мра. Да. Есть ли ещё какой-нибудь короткий вопрос, на который мы могли бы ответить? Вопрос. Прошу прощения за то, что на этом сеансе задавал так много неважных вопросов. Я счёл, что включение этого материала необходимо для того, чтобы странники и другие читатели книги Один закон одного не получили неверного впечатления об их опытах в контактах. Прошу прощения за созданные этим проблемы. Спрошу только одно. Что мы можем сделать для помощи контакту или инструменту? Ра. Я есть Мара. С инструмента всё хорошо. Пожалуйста, внимательно следите за вашим выравниванием. Друзья мои, сейчас мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире бесконечного Творца. Адонай. Сярс 54. 29 мая 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Мне бы хотелось проследить энергию, которая, как я полагаю, приходит от Логоса. Я выскажу своё мнение и попрошу его исправить или расширить мою концепцию. Все частоты излучения света приходят от Логоса. Они образуют все плотности опыта, создаваемые Логосом. Полагаю, что планетарная система нашего солнца со всеми её плотностями является суммарным опытом, созданным нашим солнцем как Логосом. Это так? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос Полагаю, что разные частоты делятся, как мы говорили, на 7 цветов, и каждый цвет может быть базовой частотой для подлогоса нашего логоса солнца. Также полагаю, что подлогос или индивидуум может активировать любую из базовых частот или любой цвет и пользоваться теплом, созданным в результате активации частоты или цвета. Это так? Ра. Е есть мра. Если мы правильно поняли ваш вопрос, вы ошибаетесь, утверждая, что под логос обитает не в измерениях, а только в сотворцах или совокупностях ум-тело-дух. Вопрос. Я имел в виду, что совокупность ум-тело-дух может носить любое активированное тело, тело одного из семи лучей. Это так? Ара. Е есть мра. Да. В том смысле, в каком это верно по отношению к тому, что любой человек может играть на сложном инструменте, создающем совокупность благозвучных гармоний и вибраций, такому, как ваше пианино, и делать это так хорошо, что предлагать публике концерты. Иными словами, хотя то, что носитель каждого истинного цвета потенциально доступен, верно, существуют навыки и тренировка, необходимые для обеспечения «я» более продвинутыми или более легкими носителями. Вопрос. Я высказал эти утверждения, чтобы задать главный вопрос, который хотелось бы задать. Его трудно сформулировать. От подлогоса нашего солнца приходит разумная энергия. Эта разумная энергия каким-то образом изменяется или искажается так, что проявляется как совокупность ум, тело, дух с определёнными искажениями личности. И чтобы заново приспособиться к исходной разумной энергии совокупности ум, тело, дух или ментальной части совокупности, необходимо устранять эти искажения. Во-первых, мне хочется знать, верно ли моё высказывание, и во-вторых, почему это так? И есть ли любой другой ответ, кроме первого искажения закона одного? Ра. Е есть мра. По существу вашего высказывания верно. Если вы вникнете в природу первого искажения и как оно применяется для познания и я, вы начинаете различать признак бесконечного творца, многообразия. Если бы не существовало потенциалов для неправильного понимания, не было бы и опыта. Хорошо. Как только совокупность ум-тело-дух начинает осознавать этот процесс, она приходит к выводу, чтобы обладать всеми способностями творца, необходимо вновь гармонизировать своё мышление с точной вибрацией или частотой вибрации первичной мысли творца. Чтобы это сделать, необходимо тренировать личность так, чтобы она точно приспосабливалась к первичной мысли. Этот процесс разбивается на 7 отдельных тренировок, каждый из которых соответствует одному из семи цветов спектра. Верно? Ра. Я есть мрак. Ваше высказывание, хотя и верно, обладает потенциалом неправильного понимания. Точность, с которой каждый энергетический центр увязывается с первичной мыслью, не является результатом упорядоченного расположения каждого энергетического центра, а текучего и пластичного расположения в сбалансированной смеси энергетических центров, так, чтобы разумная энергия могла передаваться с минимальным искажением. Совокупность ум-тело-дух не машина, скорее это то, что вы могли бы назвать поэмой звука. Вопрос. Все ли совокупности ум-тело-дух своего творения обладают семью энергетическими центрами? Ра. Е есть мра. До начала творения логосом в макрокосме эти энергетические центры пребывают в потенциале. Все готово к тому, чтобы появиться из безвременья. Таково бесконечное творение. Вопрос. Вопрос. Тогда полагаю, что в разумной оценке способов познания себя Творец сотворил концепцию семи областей познания. Это так? Да. Я есть Мра. Частично нет. Логос сотворяет свет, природа света сотворяет природу каталетических и энергетических уровней опыта в творении. Поэтому наивысшая честь и обязанность представителей следующей октавы наблюдение проявления света в период эмпирических времён ваших циклов. Вопрос. Выскажу ещё одно утверждение. Благодаря существованию первого искажения, совокупность ум-тело-дух может выбирать ментальную конфигурацию, которая значительно отличается от конфигурации разумной энергии, свойственной определённой частоте или цвета втекающей энергии. Отличие возникает в результате блокирования части втекающей энергии определённой частоты или цвета. Это так? А. Е есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы привести максимальное количество энергии любого цвета, которое можно заблокировать? Ра. Е есть мра. В паттерне втекающей энергии сущность может полностью блокировать любую энергию или цвет или комбинацию энергий или цветов. Вопрос. Хорошо. Тогда полагаю, что мотивацией или тем, что позволяет такую блокировку, служит первое искажение. Это так? Ра. Е есть мра. Нам не хотелось бы придираться к словам, но мы предпочитаем избегать употребления терминов, таких как глагол позволять. Свободная воля не позволяет и не подразумевает запрещения искажений. Скорее закон запутывания предлагает каждой совокупности ум-тело-дух свободный подход к энергиям. Глагол позволять содержит уничтожение, подразумевающее полярность правильное и неправильное, позволение-запрещение. Вам это положение может показаться незначимым, но в нашем способе мышления оно обретает определённую весомость. Вопрос. Спасибо. В моём способе мышления это тоже важно. Я оценю то, что вы сказали. Сейчас мне бы хотелось рассмотреть происхождение катализатора. Начну с того, что имеется совокупность ум-тело-дух, которая в результате деятельности первого искажения блокировала один или более энергетических центров. Полагаю, катализатор необходим только тогда, когда имеется частичное блокирование, по крайней мере, одного энергетического центра. Верно? Ра Я есть мрак. Нет. Вопрос. Не могли бы вы объяснить, почему? Ра. Я есть мрак. Хотя активация или разблокирование каждого энергетического центра дело первостепенной важности, важней балансирование энергии так, чтобы каждая нота в аккорде общего вибрационного бытия резонировала с частотой, тоном и гармонией других энергий. Такое балансирование, настройка и гармония я главное для более продвинутой или знающей совокупности ум-тело-дух. Каждую энергию можно активировать и без красоты. Однако красота создаётся тренировками и признаниями энергии личности или тем, что вы называете глубинной личностью или своеобразием души. Вопрос. Позвольте озвучить аналогию, о которой я только что подумал. На семиструнном музыкальном инструменте можно играть, нажимая и отпуская каждую струну, тем самым создавая звуки. Вместо того, чтобы играть отдельные ноты, творческая личность индивидуума могла бы нажимать на каждую струну в определённой последовательности, создавая музыку. Верно? Ра. Я есть м-ра. Да. В сбалансированном индивидууме для создания гармонии и энергии ожидают руки творца. Вопрос Мне бы хотелось проследить эволюцию действия катализатора на совокупность ум-тела-дух, как начинается его использование и как он используется для создания настройки. Полагаю, основной катализатор обеспечивается под логосом, формирующим нашу крошечную часть творения и пользующийся разумом логоса, частью которого он является. Основной катализатор будет действовать на совокупности ум-тела-дух до тех пор, пока они не достигнут такого состояния развития, при котором сами смогут начать программировать свой катализатор. Это так? Ра. Я есть мра. Частично да. Подлогос предлагает катализатор на более низких уровнях энергии в первой триаде, связанной с выражением физической совокупности. Более высокие центры обретают катализатор, исходя из того, как совокупности ум-тело-дух склонны реагировать на все случайные или целенаправленные опыты. Таким образом, менее развитая сущность будет воспринимать катализатор в терминах выживания совокупности с предпочтительными искажениями. Более сознательная сущность начинает преобразовывать катализатор, предлагаемый под логосом, в катализатор, способный влиять на более высокие энергетические центры. Следовательно, под логос может предлагать только основной, скажем, скелет катализатора. Мускулы и плоть наращиваются мудростью, любовью и состраданием. Служение осуществляется такой реакцией совокупности ум-тела-дух на основной катализатор, который сотворяет более сложный катализатор. В свою очередь, более сложным катализатором можно воспользоваться для формирования искажений в более высоких энергетических центрах. Чем больше продвинута сама сущность, тем сложнее связь между подлогосом и воспринимаемым катализатором. Связь сохраняется до тех пор, пока наконец весь катализатор не начинает выбираться, создаваться и обеспечиваться самим я. Вопрос: сейчас, когда сущность воплощается на планете, создаёт ли она сама весь свой катализатор? Мра. Я есть мра. Мы находим ваш вопрос неопределённым, но можем ответить так. Число людей, полностью владевших внешним катализатором, крайне невелико. В этом центре пространства времени большинство тех, кто подлежит уборке урожая, обладают лишь частичным контролем над внешней иллюзией и пользуются внешним катализатором для работы над ещё не сбалансированными склонностями. Вопрос В случае поляризации служения себе, какой вид катализатора программирует сущности, достигшие уровня программирования собственного катализатора? Ра. Е есть мра. Негативно ориентированная сущность будет программировать себя на максимальное отделение и контроль над теми вещами и сознательными сущностями, которых воспринимает отличными от себя. Вопрос Во время воплощения позитивно ориентированная сущность может выбирать определенный узкий путь мышления и виды деятельности, а также программировать условия, которые сотворяли бы физическую боль, если не следовать выбранному пути. Это так? Ра. Я есмра. Да. Вопрос. Будет ли делать нечто подобное негативно ориентированная сущность? Не могли бы вы привести пример? Ра. Ее смра. Негативно ориентированная индивидуально-совокупность ум-тело-дух обычно будет программировать следующее воплощение на благополучие, лёгкое существование и возможность обретения власти. Вот почему многие негативные сущности живут с искажением физической совокупности, которое вы называете здоровьем. Негативно ориентированная сущность может выбирать болезненное состояние с целью усиления искажения в сторону так называемых негативных эмоциональных состояний, таких как гнев, ненависть и неудовлетворённость. Такая сущность может использовать весь опыт воплощения, исследуя крайние степени ненависти или гнева, и это ещё больше поляризует её в сторону полюса негативности или отделения. Вопрос: поскольку сущность начинает лучше понимать процесс эволюции и уже выбрала свой путь позитивный или негативный, в какой-то момент перед воплощением она начинает осознавать, что хочет делать в связи с разблокированием и балансированием энергетических центров? В этот момент в качестве жизненного опыта она способна программировать те же катализаторы, которые помогут в процессе разблокирования и балансирования. Верно? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Тогда цель того, что мы называем воплощённым физическим состоянием, полное или почти полное переживание запрограммированного катализатора, а затем дальнейшее развитие в результате деятельности этого катализатора. Это так? Ра. Ей есть мра. Для ясности повторим еще раз. Цель существования и воплощения – эволюция ума, духа и тела. Для этого катализатор не обязателен. Однако желание развиваться и вера в процесс обычно не проявляется без катализатора. То есть без катализатора не происходит эволюция. Поэтому для совокупности ум, тело, дух программируется катализатор и исходя из уникальных требований составляется программа. Желательно, чтобы совокупность ум-тело-дух осознавала и прислушивалась к голосу катализатора, набирая то, что ей хотелось бы набрать в период воплощения. Вопрос. Представляется, что люди, следующие по позитивному и негативному пути, будут ставить противоположную цель в использовании первых трёх лучей: красного, оранжевого и жёлтого. Тогда каждый путь будет пытаться воспользоваться этими лучами противоположным способом. Это так? Ра. Ей есть мра. Частично и по существу да. В каждом из центров содержится энергия, необходимая для поддержания совокупности ум-тело-дух в надлежащей форме и составе, носителя и обретения опыта. И негативные и позитивные сущности делают все, чтобы сохранить небольшую часть энергии каждого центра для поддержания целостности совокупности ум-тела-духа. Однако верно и то, что негативные сущности будут пользоваться тремя нижними центрами для отделения и контроля над другими сущностями с помощью сексуальных средств, личных утверждений и действий в ваших обществах. Позитивно ориентированная сущность будет преобразовывать сильную сексуальную энергию красного луча в передаче энергии зеленого луча, излучение голубого луча и луча индига. Также она будет преобразовывать себя и свое место в обществе, пользуясь передачами энергии, с помощью которых может сливаться и служить другим, и, наконец, излучать любовь к другим, не ожидая возврата. Вопрос. Не могли бы вы описать энергию, входящую в эти энергетические центры? Не могли бы вы описать ее путь с самого начала, форму и действие? Не знаю, возможно ли это? Ра. Я есть мра. Частично да. Вопрос. Не могли бы вы это сделать? Ара. Я есть мра. Происхождение всей энергии результат действия свободной воли на любовь. Природа всей энергии свет. Энергия входит в совокупность ум-тело-дух двумя способами. Первый способ внутренний свет, являющийся полярной звездой я. Это право по рождению и истинная природа всех сущностей. Эта энергия бьёт внутри. Вторая точка входа противоположна полярной звезде Если вы хотите воспользоваться физическим телом как аналогом магнитного поля, ее можно рассматривать как вхождение энергии из земли через ноги и основание позвоночника. Эта точка входа универсальной энергии света не дифференцируется до тех пор, пока не начинается процесс поглощения энергии энергетическими центрами. Запросы каждого центра и эффективность, с которой индивидуум научился захватывать внутренний свет, определяются природой того, как сущность использует в текании энергии. Вопрос. Следует ли этим путём катализатор? Наверное, это глупый вопрос. Ра. Я есть мрак. Вопрос не бессмысленный, поскольку катализатор и запросы или искажения энергетических центров являются двумя концепциями, связанными друг с другом так тесно, как звенья одной цепи. Вопрос На предыдущем сеансе вы упомянули, что катализатор сначала ощущается южным полюсом и оценивается с точки зрения полезности для выживания. Вот почему я задал этот вопрос. Не могли бы вы расширить концепцию? Ара. Я и Смара. Мы говорили о процессе поглощения, посредством которого входящая энергия тянется вверх в состоянии со искажениями каждого энергетического центра и осили воли или желания, вытекающими из осознания внутреннего света. Если требуется более конкретный ответ, задайте более конкретный вопрос. Вопрос. Выскажу утверждение, возможно неверное, и попрошу его исправить. Имеется суммарная энергия, проходящая через ноги и основание позвоночника. Совокупность ум-тело-дух будет получать её в виде света. Затем каждый энергетический центр от красного до фиолетового поглощает и пользуется частью этой энергии. Это так? А. Е есть мра Во многом да, за исключением следующего. Вхождение энергии заканчивается в чакре индига. Фиолетовый луч термометр или индикатор целого. Вопрос. Поскольку энергетические центры поглощают энергию, она не только поступает в существо, но и излучается вовне из энергетического центра. Полагая, излучение начинается в голубом центре, а также происходит в центре индига и фиолетовом. Это так? Ра. Е есть мра. Во-первых, мы ещё не закончили отвечать на предыдущий вопрос, поэтому можем ответить на два вопроса сразу. Полностью активированной сущности для настройки используемого центра требуется лишь небольшая часть входящего света. Больший остаток свободно передаётся и подтягивается вверх. Дополняя ответ на второй вопрос, можно сказать следующее. Да, безусловное излучение без необходимости ответа начинается с голубого луча, хотя и зелёному лучу, великому переходному лучу тоже следует уделить всё возможное внимание. Поскольку блокирование в излучениях голубого и индиго лучей будет сохраняться до тех пор, пока сущность не ощутит передачу всех видов энергии и не овладеет ею до некоторой степени. И вновь, в данном контексте, фиолетовое излучение это ресурс, посредством которого, с помощью луча индиго, можно вступать в контакт с разумной бесконечностью. Причём, и случение не будет излучением фиолетового луча, а излучением зелёного, голубого или индиго, в зависимости от природы вида разума, посредством которого бесконечность переводится в различимую энергию. В данном случае излучение зелёного луча это целительство, излучение голубого луча это общение и вдохновение, а излучение луча индига это энергия значимого, пребывающего в вере. Вопрос: если в медитации совокупность ум, тело, дух испытывает ощущение в центре индига, что она чувствует? Ра. Ей есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Те, кто переживает активацию, чувствуют втекание в этот энергетический центр. Они будут использоваться либо для разблокирования этого центра, либо для настройки с целью увязывания с другими энергетическими центрами, либо в целях активации прохода к разумной бесконечности. Мы не можем конкретизировать каждый из этих трёх опытов, переживаемых сущностью, ощущающей такое искажение в физической целостности. Есть ли какой-нибудь короткий вопрос перед тем, как мы закончим этот сеанс? Вопрос Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Яес мра. Пожалуйста, осознавайте необходимость поддержки шеи инструмента. Всё хорошо. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного творца. Адунай.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 Инструмент испытывает физические искажения в виде слабости совокупности тела вследствие психической атаки. Психическая атака не повлияла на жизненные энергии инструмента благодаря помощи тех, кто участвовал в целитской работе. Инструмент будет и дальше подвергаться искажениям в виде слабости из-за целей воплощения, предрасполагающих совокупность тела к таким искажениям. Вопрос: что конкретно мы можем сделать, чтобы устранить психическую атаку или больше помочь инструменту? Ра. Я есть мра. Мы сканируем инструмент и обнаруживаем искажение в виде признательности и заботы каждой сущности, участвующей в работе. Будучи противоположной, такая атмосфера резко контрастирует с неудобством, связанным с психической атакой, то есть является атмосферой психической поддержки. Каждый из вас действует как подсознательная поддержка истинных позиционных, ментальных, эмоциональных и духовных искажений инструмента. Нет магии сильнее, чем искреннее искажение в сторону любви. Вопрос. Спасибо. Мне бы хотелось задать пару вопросов, связанных с предыдущим материалом, который я не понял. Надеюсь, это прояснит понимание ментальных конфигураций, с которыми мы имели дело. На предпоследнем сеансе вы сказали: "Однако в таком случае сущности Ориона всегда рискуют. Впоследствии убираемые негативные планетарные сущности часто пытаются приказывать и командовать контактом Ориона". Как делали это при негативных контактах на планете? В связи с этим утверждением, не могли бы вы объяснить механизм, влияющий на поляризацию сознания? Ра. Я есть мра. Негативной поляризации во многом способствует подчинение или порабощение других я. Потенциал отношений между двумя негативно поляризованными сущностями таков: сущность, порабощающая другую сущность или доминирующая над ней, обретает негативную поляризацию. сущности, которых поробщают или над которыми доминируют в служении другим я будут обязательно терять негативную полярность, но берегать её вновь вследствие желания дальнейшей негативной поляризации. Такое желание будет стремиться создавать возможности для восстановления негативной полярности. Вопрос: следует ли понимать это так? Сам факт призыва или предложения себя к крестоносцу Ориона со стороны сущности третьей плотности представляет собой действие поляризации, влияющее на обеих сущностей? Ра. Я есмра. Нет, механизм призыва не совпадает с механизмом предложения. В случае призыва, призывающая сущность – это просящий неофит, умоляющий о помощи в негативном понимании, если вы извините такой неправильный термин. Ответ Ориона усиливает негативную полярность этой сущности за счет распространения негативной философии, порабощения или доминирования над призывающей сущностью. Есть примеры, когда контакт превращается в соперничество, предшественника негативности. В случае соперничества призывающий будет пытаться не просить помощи, а требует результатов. Поскольку убираемая негативно ориентированная сущность третьей плотности имеет в своём распоряжении опыт воплощения, а крестоносец Ориона в своём развитии в значительной степени связан с первым искажением. Сущность Ориона чувствительна к предложению, если оно делается надлежащим образом. В таком случае сущность третьей плотности становится хозяином, а крестоносец Ориона захватывается и подчиняется. Такое происходит крайне редко. Однако, если всё же происходит, сущность Ориона или вовлечённая совокупность общественной памяти теряет негативную поляризацию пропорционально силе, поробляющей её сущности третьей плотности. Вопрос. Вы упомянули, что это работает, если предложение сделано надлежащим образом. Что вы имели в виду под предложением, сделанным надлежащим образом? Ра. Я есть мра. Сделанное надлежащим образом предложение должно быть уместно негативным, чтобы негативная сущность третьей плотности могла соперничать в предложении процент её мышления и поведения, ориентированных на служение себе, должен приближаться к 99%. Вопрос. Какой способ общения с сущностью Ориона был бы предложением именно такого вида? Ара. Я есть мра. Два самых типичных способа предложения таковы: Первый использование извращений сексуальной магии. Второй извращение ритуальной магии. В каждом случае ключ к успеху частота воли сущности, предлагающей контакт. Концентрация на победе над слугой должна быть почти совершенной. Вопрос. В связи с поляризацией сознания, не могли бы вы сказать, относится ли то, что вы рассказали о контакте, к тому, что мы делаем сейчас, общаясь с Ра? Ра. Я есть мра. Между этими видами контакта и процессами предложения нет никакой связи. Наш контакт можно характеризовать как типичный для братьев и сестёр печали. В нём получающий контакт пытались подготовиться к нему, жертвуя чудными искажениями ориентации на себя, чтобы пребывать в служении. Также совокупность общественной памяти ра предлагает себя из-за желания служить. И призывающий, и сам контакт полны благодарности за возможность служения другим. Следует отметить, что это никоим образом не означает, что либо призывающая, либо наша группа каким-то образом приближается к совершенству или чистоте, описанным в процессе пробуждения и предложения. Призывающая группа может обладать многими искажениями и работать со многими катализаторами, как это делает группа Р. Преобладающее желание служить другим, связанное с уникальными гармониками вибрационных совокупности группы, даёт нам возможность служить как один канал одного бесконечного творца. Контакт приходит не к тем, кто ориентирован позитивно, а через такие существа. Вопрос. Спасибо. На предыдущем сеансе вы говорили: до тех пор, пока не будет ощущаться передача всех видов энергии, и ею не овладеет до некоторой степени, излучения голубого и индиго лучей будут блокированы. Не могли бы вы объяснить это подробнее? Ара. Я есть мра. В этом пространстве времени мы не рассматривали надлежащий промежуточный материал. Пожалуйста, переспросите в более уместном центре пространства времени. Вопрос. Ищу запись определённой информации. Возможно, ищу не там, где надо. Вы сказали следующее: "Поскольку мы, ра, помогали вашим людям такими формами, как пирамида, нам удавалось им помочь. Формы упоминались много-много раз. Также вы говорили, что сами формы не приводили к значительным результатам. Я усматриваю связь между этими формами и энергиями, которые мы излучали в связи с телом". Мне бы хотелось задать несколько вопросов о пирамидах, чтобы посмотреть, сможем ли мы обрести подход к пониманию. Вы говорили, вы обнаружите, что сечение, проведенное через первый уровень каждой из четырех треугольных сторон пирамиды, образует ромб в горизонтальной плоскости. Не могли бы вы пояснить, что имелось в виду под сечением? РА. Е есть МРА. В вашей математике и арифметике отсутствует описание конфигураций, которыми мы могли бы воспользоваться. Не желая утаивать, мы можем отметить, что цель форм – работать с частями времени-пространства в совокупности ум-тело-дух. Поэтому сечения пространства-времени и времени-пространства ориентированы и выражаются в трехмерной геометрии двумя сечениями, которые, будучи спроецированы во времени-пространстве и пространстве-времени, образуют одну точку. Вопрос. Я вычислил, что эта точка находится на одной шестой высоты треугольника, образующего сторону пирамида. Это так? РА. Я и есть МРА. Ваши вычисления в основном верны и нам доставляют удовольствие в вашу проницательность. Вопрос. Мне это указывало на то, что в Великой Пирамиде в Гизе камера царицы использовалась для посвящения. Это так? РА. Я и есть МРА. И вновь вы понимаете внешнее учение. Камера царицы не подходила бы и была бы бесполезной для целительской работы, поскольку такая работа включает использование энергии в более совместимой конфигурации, чем конфигурации центрированного существа. Вопрос. Выполнялась ли целительская работа в камере царя? Ра. Я и есть мра. Да. Хотим заметить, что это не наша терминология. Вопрос. Да, я понимаю. Это всего лишь общепринятое название двух камер Великой Пирамиды. Не знаю, подведет ли новая серия вопросов к лучшему пониманию, но я пока исследую концепции, мне остается ничего, кроме как задать несколько вопросов. Под нижним уровнем пирамиды, под основанием, имеется камера, которая находится на одной линии с камерой царя. Что это за камера? Ра. Ей есть мра. Мы можем сказать, что из этой серии вопросов можно извлечь информацию. Интересующая вас камера это резонирующая камера. Чтобы производить искажение, необходимо для создания катализатора для целительства, низ такой структуры должен быть открыт. Вопрос. В книге Жизненная сила великой пирамиды приводится ссылка на форму анха в связи с резонансом в пирамиде. Это правильный анализ? Ра. Я есть мра. Мы просканировали ваш ум и обнаружили фразу «работа с цветными карандашами», ею можно воспользоваться. Существует только одно значение этих форм – крест ведь буквы Тау, то есть изображение математических взаимоотношений в кодированной форме. Вопрос. Важен ли угол 76 градусов в 18 минут при вершине пирамиды? Ра, я есмра, этот угол хорош для целицкой работы. Вопрос: Почему над камерой царя расположены разные маленькие камеры? Ра. Я есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Чтобы ответить на этот конкретный вопрос, нам вновь придётся прибегнуть к обобщению. Исцеляемая сущность размещается так, чтобы её жизненной энергии находились в таком месте, где их можно резко прерывать или пересекать светом. Тогда с помощью катализатора в виде целителя с кристаллом свет так манипулирует силами ауры, как вы можете называть разные энергетические центры. Что, если сущность желает исцелиться, можно было бы произвести коррекцию. Сущность исцеляет себя сама, становится менее искажённой и способна идти своим путём. Процесс, посредством которого это осуществляется, включает приведение исцеляемой сущности в равновесие. В процесс входят температура, барометрическое давление и электрически заряженная атмосфера. Первые два требования контролируются системой труб. Вопрос: влияет ли целительская работа на энергетические центры так, что они перестают блокироваться для совершенствования семи тел, которые образуются этими энергетическими центрами? Иными словами, приводится ли исцеляемая сущность в надлежащее равновесие? Ра. Я есть мрак. Инструмент устаёт. Нам приходится отвечать кратко, то есть просто констатировать следующее. Искаженная конфигурация энергетических центров намеренно временно прерывается, и у исцеляемого появляется возможность взять дирижерскую палочку, перейти на сбалансированный путь и ходить с искажениями, связанными со значительными уменьшениями болезнями ума, тела и духа. Каталитический эффект заряженной атмосферы и кристалла, направляемый целителем, следует принимать во внимание как неотъемлемую часть этого процесса, поскольку после новой организации предлагаемых возможностей возвращение сущности в конфигурацию сознательного осознания не достигается без присутствия целителя и направленной воли. Есть ли какой-то короткий вопрос перед тем, как мы покинем этот инструмент? Вопрос. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта?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 Сейчас инструмент сильно искажён в сторону слабости ментальной и физической совокупностей. И вследствие такой возможности подвергается психической атаке. Вопрос: не лучше ли сейчас прервать контакт? Ра. Я есть мрак. Это целиком и полностью ваше решение. Инструмент обладает доступной переданной энергией. Однако она не велика вследствие вышепроведённых эффектов. Если вы хотите и дальше задавать вопросы на этом сеансе, мы всегда будем пытаться защитить инструмент. Мы чувствуем, что вы осознаёте параметры без дальнейшего уточнения. Вопрос. В таком случае спрошу, как работает форма пирамиды? Ра. Я есть мрак. Полагаем, вам хотелось бы узнать принцип форм, углов и пересечений пирамиды в том, что вы называете Гизой. На самом деле, работает не сама форма пирамиды. Форма не работает. работать приспособление для централизации и дификации спироливидной восходящей энергии света, и как последняя используется с совокупностью ум, тело, дух. Спироливидная природа света такова, что эта спироливидная энергия влияет на магнитные поля индивидуума. Определённые формы предлагают эхо-камеру или средства интенсификации спироливидной праны, как называют некоторые. Это вездесущее первичное искажение одного бесконечного творца. Если в намерение входит усиление воли сущности призывать внутренний свет для увязывания с интенсификацией спиралевидной энергией света, тогда в данной конкретной форме сущность будет помещаться в то, что вы назвали камерой царицы. Это место посвящения и восстановления. Камера царицы представляет спираль в движении. Это надлежащее место для размещения того, кто исцеляется, поскольку в таком положении вибрационные магнитные центры сущности прерывают нормальный поток. Таким образом, обеспечивается вектор возможностей вероятности, в сущности предлагаются новые начала, в котором она может выбирать менее искажённую, слабую или блокированную конфигурацию магнитных искажений энергетического центра. Не следует недооценивать роль целителя и кристалла, поскольку сила прирывания потока нуждается в контроле со стороны, скажем, воплощённого разума, разумного существа, способного без суждения распознавать энергетические паттерны, обнаруживать блокирование, слабость и другие искажения. И посредством упорядочивания своего я и кристалла визуализирует менее искажённые и исцеляемые другие я. Другими формами интенсификации полупровидного света являются арки, своды и коносы, такие как вигвамы, Будучи круглыми, крыши тоже являются местами силы. Следует заметить, что такие формы опасны. Мы рады воспользоваться возможностью подробнее сказать о таких формах, как пирамида. Мы считаем нашей честью, нашей чести и обязанности, констатацию того, что существует много неправильного использования круглых форм. Вследствие неправильного размещения, неподходящего намерения или отсутствия кристаллизованного существа, функционирующего как канал для исцеления, в некоторых случаях чувствительная сущность будет искажаться ещё больше. Также следует отметить, в основном ваши люди строят квадратные или обладающие углами жилища, которые не концентрируют энергию. Далее следует заметить, что на протяжении многих ваших периодов времени духовный искатель считал округлые, арочные и остроконечные формы выражением силы творца. Вопрос. В целях максимальной интенсивности, каким должен быть угол при вершине пирамиды? Ра. Я есть мра. И вновь в целях сохранения энергии инструмента, полагаю, вас интересует самый уместный для целительской работы угол при вершине. Если форма достаточно велика для размещения индивидуальной совокупности ум-тело-дух в надлежащем месте, тогда полезен и уместен угол приблизительно 76 градусов в 18 минут. Если место меняется, угол тоже может меняться. Далее, если целитель обладает способностью воспринимать искажение с достаточным распознаванием, расположение в любой пирамидальной форме может сдвигаться до получения максимальных результатов. Однако мы считаем полезным конкретный вышеуказанный угол. Другие совокупности или части общественной памяти предлагали иные углы при вершине, предназначенные для других целей. Эти углы не имеют ничего общего с целительством, а используются для обучения. Когда кто-то работает с конусом или, скажем, с формой в виде башни, исцеляющая энергия будет обладать общим круговым паттерном, уникальным для каждой формы и являющимся функцией конкретной высоты и ширины, а для конуса ещё и угла при вершине. В таких случаях углы отсутствуют. Следовательно, энергия работает в круговом движении. Вопрос. Выскажи утверждение, которое вы можете исправить. Интуитивно вижу, что спиралевидная энергия пирамид в Гизе распространяется так Она движется через так называемую камеру царя и заново фокусируется в так называемой камере царицы. Полагаю, что распространение энергии в так называемой камере царя наблюдается в спектре цветов от красного до фиолетового. Также полагаю, что энергетические центры исцеляемой сущности должны быть выровнены с распространением спектра так, чтобы он ввязывался с разными энергетическими центрами сущности. Не могли бы вы исправить это высказывание? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы это сделать? Ра. Я есмра. Сначала спиралевидная энергия рассеивается там, где она проходит через камеру царя. Далее спирали продолжают пересекаться, сходясь и расширяясь в виде двойной спирали через угол при вершине. Причем рассеивание или сила спиралевидных энергий от красного цвета до фиолетового уменьшается, если мы говорим о силе, и увеличивается, если мы говорим о рассеивании. Процесс продолжается до тех пор, пока на вершине пирамиды не образуется очень слабое разрешение цветов, полезное для целительской работы. Таким образом, положение камеры царя выбирается как первая спираль после начала центрирования в камеру царицы. Вы можете визуализировать угол рассеивания как противоположный углу при вершине пирамиды, но он будет меньше, чем угол при вершине, где-то между 33 и 54 градусами, в зависимости от разных ритмов самой планеты. Вопрос Тогда полагаю, что если я начинаю угол внизу камеры царицы и отмеряю от этого положения угол от 33 градусов до 54 градусов так, чтобы половина этого угла приходилась на центральную линию, на которой находится камера царя. И это будет указывать на рассеивание спектра, начиная с точки внизу камеры царицы. Скажем, если мы возьмем угол в 40 градусов, то получим рассеивание на 20 градусов влево от центральной линии, проходящей через камеру царя. Это так? Ра. Ее есть мрак. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Ваше утверждение верно в том, что половина высшего памянтового угла проходит через расположение камеры царя. Однако неверно полагать, что в основе угла расположена камера царицы. Угол будет начинаться где-то между расположением камеры царицы и оттуда вниз к уровню резонирующей камеры, положению для целительской работы. Изменение зависит от различных магнитных потоков планета Камера царя размещена так, чтобы пересекать самую сильную спираль энергетического потока, не взирая на то, где начинается угол. Однако, проходя через расположение камеры царицы, спировидная энергия всегда центрируется в самой сильной точке. Можем ли мы ответить на любой короткий вопрос? Вопрос. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Друзья мои, всё хорошо.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 сеанс 57 12 июня 1981 года Ра Я есть мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Сначала мне хотелось бы спросить о состоянии инструмента. Ра. Я есть мра. Инструмент пребывает под воздействием самой жестокой психической атаки. Однако он в хорошем состоянии благодаря пополнению жизненных энергий и искажению в сторону ощущения пропорции, которое ваши люди называют чувством юмора. На протяжении короткого периода вашего пространства времени атака потенциально губительна для нашего контакта. Вопрос: Что конкретно мы можем сделать для смягчения атаки? Ра. Я есть мра. Ничего. Помочь может лишь понимание самого механизма атаки. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о механизме? Ра. Я есть мра. Группа Орионы не может влиять напрямую, а только пользоваться уже существующими искажениями в совокупностях ум-тело-дух. В данном случае сущность подняла одной рукой тяжелый объект. Это мышечное усилие вызвало деформацию или искажение скелетно-мышечной структуры одной из подвесок инструмента. Ваша помощь может быть полезна в виде надлежащей заботы об этом искажении, которое равносильно тому, что вы называете послеоперационным состоянием, когда кости соединены непрочно. Инструменту следует осознать необходимость заботы о том, чтобы избегать таких мышечных усилий. Поощряется ваша поддержка и осознание такого состояния. Вопрос. Можем ли мы сделать что-то подобное для смягчения уже существующей проблемы? РА! Ей есть мра. Информация вредна, поэтому мы делимся ею, не рассматривая сам принцип, а предлагая лишь определенный мимолетный эффект. Следует перевязать область запястья, как при конфигурации растяжения связок, как вы называете это искажение. В течение одного дня на правой стороне совокупности тела вы можете использовать то, что называете подвешиванием. Должны приниматься во внимание симптомы, как вы называете эти искажения, и лечение должно продолжаться вплоть до смягчения искажения. При желании можно воспользоваться целительской работой, в которой каждый из вас – новичок. Следует заметить, что можно использовать кристалл. Вопрос. Какой? Ра. Я есть мра. Поврежденный, но достаточно сильный кристалл, находящийся на пальце правой руки инструмента. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, как пользоваться кристаллом для этой цели? Ра. Ее есть мрак. Это обширный вопрос. Сначала, как совокупность ум-тело-дух, сбалансируйте и поляризуйте себя, настраиваясь на восходящее спировидное втекание универсального света. Вы выполняли упражнения на упорядочивание этого процесса. Рассматривайте их как подготовку к кристаллизованному существу. Затем возьмите кристалл и почувствуйте, как ваша поляризованная и усиленно сбалансированная энергия втекает в зеленый луч исцеления всего вашего существа, входя и активируя кристалл, кристаллизованную упорядоченность замерзшего света. Кристалл будет резонировать с заряженной светом любовью, а энергия света начнет излучаться специфическим образом и спуская целительскую энергию, требуемой вибрацией света, сфокусированную и направленной в магнитное поле исцеляемой совокупности ум-тела-дух. Случность, нуждающаяся в исцелении, будет открывать защитный вибрационный экран фиолетово-красного луча. Тогда внутренние вибрационные поля, идущие от центра к центру ума, тела и духа, могут прерываться и моментально приспосабливаться, предлагая исцеляемому возможность выбирать менее искажённую внутреннюю совокупность энергетических полей и взаимоотношений вибраций. Вопрос: Следует ли целителю держать кристалл в правой руке? Ра Ее есть мра. Нет, есть две рекомендуемые конфигурации. Первая: поместите кристалл на цепочку вокруг шеи так, чтобы он оказался на месте физического энергетического центра зелёного луча. Второй: возьмите цепочку, вытянутую правую руку и качайте её так, чтобы кристалл мог колебаться, как чувствительное приспособление. Мы предлагаем эту информацию, осознавая, что для эффективного использования энергии я требуется большая практика. Однако делать это может любой человек. Если тщательно следовать инструкции, информация не может повредить. Вопрос. Будет ли неповреждённый кристалл значительно более эффективным, чем повреждённый, который у нас есть сейчас? Ра. Я есть мра. Не пытаясь влиять на ваш выбор, заметим, упорядоченная или кристаллизованная в своей конфигурации сущность так же важна, как и совершенство используемого кристалла. Вопрос. Связан ли физический размер кристалла с эффективностью целительства? РА. Е есть МРА. Размер кристалла имеет значение в некоторых применениях, связанных с планетарным целительством. В работе же с индивидуальной совокупностью ум-тело-дух выдвигается единственное требование. Кристалл должен пребывать в гармонии с кристаллизованным существом. Существует ли нижний предел размера того, что вы можете назвать гранёным кристаллом, поскольку свет, проходящий через кристалл, должен рассеиваться по всей ширине спектра исцеляемой сущности. Далее следует заметить, что вода тоже эффективный вид кристалла, хотя её нелегко подвесить на цепочку в вашей плотности. Вопрос: если поместить тупой конец карандаша на пупок, будет ли его заточенный конец указывать место, где должен находиться подвешенный кристалл для эффективного использования зелёного луча? Будет ли это правильным размещением? Ра. Е есть мра. Мы пытаемся понять ваши измерения. Оптимальное место 2 тера 5,4 см по направлению к сердцу. Вопрос. Тогда, пользуясь этим кусочком дерева, определяю, что от пупка это положение будет наверху кусочка дерева. Это так? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Как целительство, о котором вы только что рассказывали, соотносится с целительством, осуществляемым в камере царя в пирамиде в Гизе? Ра. Я есть Мра. При осуществлении целительской работы в такой конфигурации форм и размеров есть два преимущества. Первое разрушение или прерывание фиолетово-красной защиты или защитной оболочки происходит автоматически. Второе своим расположением свет распадается на семь разных цветов или скоростей вибрации энергии. Это позволяет энергии, проходящей через кристаллизованное существо и сфокусированной с кристаллом, легко манипулировать ненарушенной и тщательно очерченной палитрой энергии или цветов, как в пространстве времени, так и во времени пространстве. В результате незащёщённое существо может быстро приспосабливаться. В некоторых случаях это желательно, особенно тогда, когда защита предоставляет значительную степень возможностей активности совокупности тела непрерывно функционировать в этой плотности. Травма в результате прерывания защитной вибрации будет уменьшаться. В качестве создательной пирамидальной формы и в соответствии с нашей честью и обязанностью, мы пользуемся возможностью отметить следующее. Чтобы достичь исцеления, не обязательно пользоваться этой формой, поскольку страшенство по вибрации вынуждает исцеляемые совокупности ум-тело-дух быть менее чувствительными к травме при рвании защиты. Более того, как мы уже говорили, мощный эффект пирамиды с обязательным прерванием защиты может привести к дальнейшим искажениям сущностей, если он используется без кристаллизованного существа, с неверным намерением или в неверной конфигурации. Такие искажения можно приравнять к некоторым вашим химическим препаратам, вызывающим подобные нарушения в энергетических полях. Вопрос: можно ли сейчас пользоваться преимуществами пирамидальной формы? Ра. Е есть мра. Да, если пользоваться осторожно. Пирамиду можно использовать для углубления медитативного состояния так долго, пока её форма такова, что сущность или сущности, находящиеся в месте расположения камеры царицы, пребывают в сбалансированной конфигурации относительно центральной точки. Маленькая пирамидальная форма, размещённая под частью совокупности тела, может давать энергию совокупности тела. Это можно делать только в течение очень небольших промежутков времени, не превышающих 30 ваших минут. Использование пирамиды для балансирования планетарных энергий ещё немного работает, но вследствие изменений Земли пирамида больше не выровнена уместно для этой работы. Вопрос: какую помощь или механизм помощи получает медитирующая сущность, находящаяся в так называемой камере царицы? Ра. Я есть мра. Учитывайте полярность совокупности ум, тело, дух. Внутренний свет сердцевина вашего существа. Сила внутреннего света равна силе воли, направленной на поиск света. Состояние индивидуума или сбалансированное состояние группы усиливает волю, повышает осознание внутреннего света, необходимое для притяжения восходящего из перивидного света, втекающего через южный магнитный полюс существа, камера царицы место посвящения, поскольку, когда сущность усиливает поиск, её покидают многие посторонние вещи или искажения, тогда она может становиться одним с централизованным и очищенным входящим светом. Вопрос. Если используется пирамидальная форма, представляется, что она должна быть достаточно большой, чтобы камера царицы находилась на достаточно большом расстоянии от камеры царя. В таком случае можно пользоваться расположением этой энергии и не вредить энергии, находящейся в камере царя. Это так? Ра. Е есть мра. В целях посвящения пирамидальная форма может быть меньше. Если меньше угол при вершине, что не позволяет созданию камеры царя. При таком использовании также эффективны следующие формы: башня, конус, купол и типе. Вопрос: оказывают ли все упомянутые вами формы какое-то влияние на камеру царя, или они влияют только на камеру царицы? Ра. Я есть мра. Эти формы влияют на камеру царицы. Следует заметить, что по своему влиянию сильно кристаллизованная сущность является передвижным положением камеры царя. Вопрос. Вы говорили, что в нынешний период эволюции нашей планеты от влияния камеры царя нет никакой пользы или добра, и что в ней нет необходимости. Ра. Я есть мра. Если бы те, кто хотят быть целителями, обладали кристаллизованной природой или были бы просящими, то, как всегда, пирамида обладала бы тщательно спроектированным набором параметров для распределения света и энергии и выступала бы в роли катализатора исцеления. Однако мы находим, что ваши люди не искажены в сторону частоты в достаточно большой степени, чтобы им дали такой мощный и потенциально опасный дар. Следовательно, полагаем, что камера царя в пирамиде не должна использоваться для целительства в той традиционной, скажем, конфигурации, которую мы наивно предложили вашим людям. И Видели ли что, как искажено она использоваться и как теряются наши учения? Вопрос: для наших целей, каким был бы уместный угол при вершине для формы типа? Ара. Я есть мра. Оставляем это на ваше усмотрение. Принцип действия круглых о круглых или остроконечных форм в том, чтобы центр действовал как невидимая индукционная катушка. Тогда энергетические паттерны спиралевидные и круговые. Выбор самой приятной конфигурации за вами, а действие относительно фиксировано. Вопрос. Меняется ли действие формы в зависимости от материала сооружения или его толщины? Это просто геометрия формы или какие-то другие факторы? Ра. Хе есть мра. Важна, как вы ее называете, геометрия или взаимоотношение форм в конфигурации. Желательно избегать материала, содержащего двухвалентное олово, свинец или другие основные металлы. Уместными считаются дерево, пластик, стекло и другие материалы. Вопрос: при помещении пирамидальной формы под сущностью, как это должно делаться? Можно ли ставить пирамидальную форму под кровать? Не уверен, что размещение пирамиды под сущностью будет повышать её энергию. Не могли бы вы рассказать, как это делается? Ара, ке исмира, ваше предположение верно. Если форма надлежащего размера, ее можно разместить прямо под подушкой, на которой отдыхает совокупность тела. И вновь предупреждаем, третья спираль выравнивания восходящего света, которая испускается из вершины формы, больше всего вредит сущности при передозировке и не должна использоваться слишком долго. Вопрос. В целях наилучшего функционирования, какова должна быть высота в сантиметрах одной из таких пирамид? Ра. Ей есть мрак. Высота значения не имеет, важно лишь отношение высоты пирамиды от основания до вершины к периметру основания. Вопрос. Каким должно быть это отношение? Ра. Я есмра. Отношение должно быть 1,16. Вопрос. Вы имеете в виду, что сумма четырех сторон основания должна составлять 1,16 высоты пирамиды? Ра. Я есть мра. А да. Вопрос. Вы сказали, что камера царицы была местом посвящения. Не могли бы вы сказать, что имелось в виду? Ра. Я есть мра. Это очень обширный вопрос. Вследствие вашего искажения в сторону веры понимания, что процесс, который мы предлагали так много ваших лет назад, был несбалансирован. Мы не можем описать конкретный смысл посвящения. Однако вы осознаёте саму концепцию посвящения и понимаете, что она требует центрирования сущности на поиск творца. Мы надеялись сбалансировать понимание, провозглашая закон одного, то есть всё является одним творцом. Следовательно, поиск творца это не просто медитация или работа с знамел. Это ощущение центра каждого момента. Посвящение в камеру царица имеет дело с отказом от своего я до такой степени желания полного познания творца, что втекающий чистый свет в сбалансированной форме проходит через все энергетические центры, встречаясь с центром индиго и открывая доступ к разумной бесконечности. Вот когда переживается настоящая жизнь или, как называют это ваши люди, воскрешение. Вопрос. Вы также упомянули, что пирамиды использовалась для обучения. Это один и тот же процесс или между ними есть разница? Ра. Я есть мра. Да, между ними существует разница. Вопрос. Какая? Ра. Я есть мра. Разница в присутствии других я, проявляющихся в пространстве времени, а затем и во времени-пространстве с целью обучения и изучения. В нашей школьной системе школа отделена от пирамиды, и опыт обретается в одиночестве. Вопрос. Не совсем понял, что вы имели в виду. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Ра. Я есть мра. Это очень обширная тема. Пожалуйста, конкретизируйте вопрос. Вопрос. Вы имели в виду, что ваши вибрации или плотности для обучения посвящённых учителя проявлялись к камер-царице или что-то другое? Ра. Я есть мра. В нашей системе опыт в Камере царицы обретались в одиночестве. В Атлантиде и Южной Америке учителя делились опытом в пирамиде. Вопрос: Как осуществляется учебный процесс, изучение или обучение в пирамиде? Ара, Е есть мра. А как вообще осуществляется процесс обучения, изучения и изучения обучения? Вопрос: Сейчас опасной пирамидальной формы была бы четырёхгранная пирамида, достаточно большая для создания эффекта камеры царя. Это так? Ра. Я есть мра. Да, но с дополнительным пониманием того, что угол 76° при вершине является характеристикой и мощьной формы. Вопрос. Тогда полагаю, что ни при каких обстоятельствах нам не следует пользоваться пирамидой с углом 76° при вершине. Верно? РА. Я ЕСМРА. Оставляем это на ваше усмотрение. Вопрос. Переформулирую вопрос. Полагаю, что пользоваться пирамидой с углом 76 градусов при вершине было бы опасно. Какой угол при вершине меньше чем 76 градусов был бы первым углом, не создающим такой опасный эффект? РА. Я ЕСМРА. Ваше предположение верно. Любой угол меньше 70 градусов. Вопрос. Спасибо. Хотелось бы задать ещё несколько вопросов о пирамиде, но сейчас задам вопрос, который попросил задать имя. Не могли бы вы расширить концепцию пространства-времени и времени-пространства? Как понять эту концепцию? И на каком уровне плотности эти концепции больше не влияют на индивидуума? Ра. Я есть Мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Жизненная энергия инструмента понизилась. Нас волнует усиливающееся искажение совокупности тела в виде боли. Концепции пространства-времени и времени-пространства это концепции, математически описывающие взаимоотношения вашей иллюзии, видимого к невидимому. Такие описательные термины топорны, но достаточны для этой работы. Их никогда не следует принимать во внимание в опытах мистического поиска, поскольку они представляют собой лишь часть системы иллюзии. Ищущий ищет одно Как мы уже говорили, одно следует искать сбалансированному и принимающему себя я, которое осознаёт как свои мнимые искажения, так и своё абсолютное совершенство. Прибывая в таком сбалансированном состоянии, сущность открывает себя Вселенной. Тогда посредством интенсивного поиска может притягиваться энергия света всех вещей. И когда бы внутренний поиск не встретился с притянутой космической праной, происходит постижение одного. Цель очищения каждого энергетического центра позволить месту встречи находиться в вибрациях луча Индига. Так осуществляется контакт с разумной бесконечностью, и растворяются все иллюзии. Служение другим выполняется автоматически с высвобождением энергии, выработанной таким состоянием сознания. Различие между пространством-временем и временем-пространством, как понимаете их вы, не влияет нигде, кроме третьей плотности. Однако четвёртые, пятые и частично шестая плотности работают в некой системе поляризованного пространства-времени и времени-пространства. Расчёт, требующийся для перехода из одной системы в другую через измерения, очень сложен. Поэтому нам очень трудно делиться с вами концепциями, связанными с числами. Мы пользуемся возможностью для повторения своей просьбы о том, чтобы вы отслеживали наши числа и спрашивали обо всём, что вызывает вопросы. Есть ли какой-нибудь короткий вопрос, на который мы можем ответить прежде, чем покинуть этот инструмент? Вопрос. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта?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 Вопрос. Не могли бы вы рассказать причину увеличения физических искажений? Ра. Я есть мрак. Как мы уже говорили, физические искажения такой природы появились вследствие нарастания слабости, как вы называете это искажение, частей совокупности тела. Ухудшение произошло за счёт природы искажения, которое вы называете артритом. Однажды возникнув, оно будет непредсказуемо сохраняться и непредсказуемо ухудшаться или уменьшаться. Вопрос. Мы пытались выполнить целительство с помощью кристалла алмаза. Я попытался одновременно пользоваться кристаллом, висящим на шее, и кристаллом, подвешенным на цепочке, который я держал в правой руке. Думаю, для работы запястьем следует подвесить кристалл прямо под правой рукой на расстоянии 1-2 см от ладони, удерживая его прямо под запястьем. Так? Ра. Я есть мра. Это было бы приемлемо, если бы вы практиковались в искусстве целительства. работать с таким сильным кристаллом, не обладая способностью воспринимать магнитный поток тонких тел, всё равно что просить новичка построить Ватикан с помощью пилы и гвоздей. Пользоваться качающимся кристаллом великое искусство. В настоящий момент вашего развития вам лучше работать с менее сильными кристаллами для обнаружения не только основных физических энергетических центров, но и вторичных и третичных, а затем начать находить соответствующие им энергетические центры тонких тел. Таким способом вы можете активировать своё внутреннее видение. Вопрос. Каким видом кристалла следует пользоваться? Ра. Я и есть мрак. Вы можете пользоваться любым качающимся грузом симметричной формы, поскольку ваша цель не нарушать или манипулировать энергетическими центрами, а определять их местонахождение и осознавать, как они ощущаются как в сбалансированном, так и в несбалансированном или блокированном состоянии. Вопрос. Прав ли я полагаю, что груз следует подвешивать на расстоянии приблизительно 60 сантиметров от ладони и помещать его над телом? Когда вес качается по часовой стрелке, указывает ли это на неблокированный энергетический центр? РА. Я есть МРА. Расстояние ладони от груза значения не имеет и оставляется на ваше усмотрение. Круговое движение указывает на неблокированный энергетический центр. Однако некоторые сущности поляризованы противоположно. Поэтому перед началом процедуры следует проверить форму обычных энергетических спиралей. Вопрос: Как это сделать? Ра. Где есть мрак? Проверить можно так: сначала подержите груз над своей ладонью и понаблюдайте за конфигурацией. Затем повторите процедуру над ладонью другого я. Вопрос. В случае инструмента, мы заинтересованы в исцелении запястий и рук. Следует ли проверить энергетический центр области запястья инструмента? Ра. Где есть мра. Мы передали лишь общую информацию, связанную с такой формой целительства. Я объяснили состояние инструмента. Существует предел, выше которого информация была бы вторжением в закон запутывания. Вопрос. Мне бы хотелось проследить энергетические паттерны на нескольких примерах. Что происходит с них на самом деле и как распределяется поток энергии. Сначала я бы взял пирамидальную форму и проследил энергию, фокусированную этой формой. Выскажу утверждение и попрошу его исправить. Думаю, пирамида может иметь любую ориентацию и всегда создавать некую фокусировку сперлевидной энергии, но самая лучшая фокусировка осуществляется тогда, когда одна сторона пирамиды точно параллельна магнитному северу. Это так? РА. Я и есть МРА. По сути да, но с одним дополнением. Если бы на магнитный север был ориентирован еще один из углов, это усиливало бы фокусирование энергии. Вопрос. То есть, если бы я провел линию через два противоположных угла основания пирамиды и направил ее на магнитный север, это была бы точно 45-градусная ориентация стороны, направленной на магнитный север, и пирамида работала бы так же хорошо. Вы говорите именно это? Ара. Я есть мра. Работал бы намного лучше, чем когда пирамидальная форма совсем не выровнена, но не работал бы так же эффективно, как вы упомянутая конфигурация. Вопрос. Работает ли пирамидальная форма так же хорошо, если её перевернуть по отношению к поверхности земли, допуская, что магнитное выравнивание в обоих случаях одинаково? Ара. Я есть мра. Мы не поняли ваш вопрос. Перевернутая форма пирамиды создает перевернутый эффект. Более того, такую структуру вершиной вниз трудно построить. Возможно, мы неправильно поняли ваш вопрос. Вопрос. Я задал этот вопрос только для того, чтобы понять, как пирамида фокусирует свет, а не для какой-либо практической цели. Меня интересовало, если бы мы построили пирамиду вершиной вниз, фокусировала бы она энергию в камеры царицы или под ней так же, как это делает пирамида с вершиной вверх? Ра. Е есть мра. В таком случае, она бы работала лишь в том случае, если по какой-то причине сущность обладает перевёрнутой полярностью. Вопрос. Тогда линии с пролевидной энергией света возникают ли они в центре Земли и оттуда излучаются вовне? Ра. Е есть мра. Пирамидальная форма это коллектор, вытягивающий втекающую энергию из того, что вы бы назвали основанием, и позволяющий ей справедливо подниматься вверх к вершине формы. Тоже справедливо и в том случае, если пирамидальная форма перевёрнута вверх дном. Насколько мы понимаем ваш вопрос, это не энергия земли, а вездесущая энергия света. Вопрос: имеет значение, сплошная ли пирамида или составлена, например, из четырёх тонких проволочек, или две формы работают по-разному? Хорошо. Ей и смра. Чтобы пирамида работала как энергетический коллектор, требуется лишь сама форма. С точки зрения практических потребностей ваших совокупности тела, если кто-то помещается в такую форму, лучше, чтобы она обладала сплошными сторонами. Это поможет избежать влияния внешних раздражителей. Вопрос Тогда, если бы я взял проволочный каркас, 4 куска проволоки, соединенные у вершины и расходящиеся у основания, а пирамида была бы полностью открыта, оказывала бы она такое же действие на спиралевидный свет. РА. Я есть МРА. Концепция идентичности каркаса в сплошной форме верна, однако есть многие металлы, которые не рекомендуется использовать при создании пирамидальных форм, предназначенных помочь в медитативном процессе. В вашей системе товар-обмена рекомендуется пользоваться драгоценными металлами. Также хорошо будут служить дерево и другие природные материалы или стержни из искусственного пластика. Вопрос. Почему сперилювидный свет фокусируется чем-то таким открытым и простым, как четырьмя пластиковыми стержнями, соединёнными углом у вершины? Ра. Я есть мра. В метафизическом смысле, если вы представите свет как воду, а пирамидальную форму как воронку, концепция очевидна. Вопрос. Спасибо. Не хотелось бы задать незначимые вопросы. Я полагал, что вы хотели вопрос о пирамиде потому, что те, кто неправильно пользуется имя, подвергают себя опасности и так далее. Я пытаюсь понять, как работает свет и как всё работает вместе. Я надеялся, что вопрос о пирамиде поможет понять третье искажение свет. Насколько я понимаю, пирамидальная форма работает как воронка, повышающая плотность энергии так, чтобы индивиду мог получить третье искажение свет большей интенсивности. Это так? Ара. Я есть мра. В основном, да. Вопрос. Тогда чистая кристаллическая форма, такая как алмаз, который вы назвали замороженным светом, в общем смысле представляется, что такое четырёхмерное физическое проявление света, кристалл, является окном или фокусирующим механизмом для третьего искажения. Это так? Ара. Я есть мра. В основном, да. Следует заметить, только воле кристаллизованной сущности может заставлять межпространственный свет течь через кристалл. Чем больше упорядоченность сущность и чем больше упорядочен кристалл, тем сильнее эффект. Вопрос. Сейчас есть много людей, сгибающих металл ментальным усилием. Что происходит в этом случае? Ра. Я есть мра. В этом примере происходящее можно уподобить влиянию второй спирали света в пирамидальной форме, чем мы пользуемся сущность. Поскольку вторая спираль заканчивается на вершине, в метафизическом смысле свет можно уподобить лазерному лучу. Разумно направленный свет может вызывать сгибание металла и не только в пирамиде. Именно этот вид энергии захватывает теми, кто способен фокусировать входящий из периливидный свет. Такое возможно благодаря контакту луча индиго с разумной бесконечностью. Вопрос: почему это могут делать лишь немногие? Представляется, они даже не тренировались, они просто могут это делать. Ра. Е есть мра. Они помнят тренировки, необходимые для такой активности. Кстати, они пригодны для работы с другими центрами вибрации и стенового цвета. Вопрос. Вы говорили, что это не пригодилось бы в вашей нынешней плотности. Пригодится ли это в четвёртой плотности на этой планете в ближайшем будущем? Ра. Е есть мра. Цель фокусирования энергии созидать, а не разрушать. Такая активность станет полезной как альтернатива строительным методам третьей плотностью. Вопрос: используется ли такое фокусирование энергии для целительства? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос: полезно ли пытаться развивать такие характеристики, способности сгибать металлы и так далее? Пытаясь выяснить, являются ли эти характеристики указателями развития сущности или указателями чего-то ещё? Например, если сущность развивается посредством луча индига, будет ли указывать на это способность сгибать металл? Ра. Е есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Позвольте описать три спирали энергии света, которые демонстрирует пирамида. Первая основная спираль, использующаяся для обучения и целительства. Вторая спираль, поднимающаяся к вершине и пользующаяся для созидания. Третье спираль, расширяющаяся из вершины, она используется для накопления энергии. Как мы говорили, контакт с лучом Индига не обязательно выражается в виде некого дара или указателя. Есть люди, обладающие чистой энергией Индига, но это никак не проявляется, хотя все осознают развитие такой сущности. Другие могут учить или делиться многими способами контакта с разумной бесконечностью. Третью продолжать искать разумную бесконечность в непроявленной форме. Следовательно, в проявлении меньше указатель, чем чувство или интуитивное ощущение совокупности ум-тела-дух. Фиолетовый луч намного больше указатель истинного я. Есть ли какие-нибудь короткие вопросы перед тем, как мы покинем этот инструмент? Вопрос. Был вопрос о том, что вы имели в виду под третьей спиралью. Но если он слишком обширный, тогда спрошу, что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта. Ра. Я есть мра. Сейчас можно ответить кратко. Если хотите, можете задавать подобные вопросы на следующем сеансе. Вы можете увидеть третью спираль, если представите пламя свечи. Инструмент достаточно сбалансирован. Все аксессуары уместно выровнены. Вы сознательно Я есть мра. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, великую в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адунай. Сейчас 59. 25 июня 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы сообщить о состоянии инструмента и почему она чувствует себя такой уставшей? Ра. Я есть Мра. Состояние инструмента как прежде. Мы не можем вмешиваться в вашу свободную волю, обсуждая последний вопрос. Вопрос. Станет ли защита инструмента лучше, если имя пересядет на другую сторону кровати? Ра. Я есмра. Нет. Вопрос. В конце второго главного цикла на Земле проживало всего несколько сотен тысяч людей. Сегодня на планете обитает свыше 4 миллиардов человек. На протяжении последних 25 тысяч лет пребывали ли воплотившиеся сейчас 4 миллиарда человек на земных планах или приходили откуда-то еще? РА. Е ЕСМРА. Происхождение этих сущностей можно разделить на три основные категории. Первая и основная категория – сущности с планетарной сферы, которую вы называете Малдек. Им удалось вновь переместиться в третью плотность, которая ранее была постепенно утеряна в результате принятых ими ограничений формы. Вторая категория – сущности третьей плотности из других частей творения, или новички, чьи вибрационные паттерны увязывались с опытами Земли. Они пришли посредством процесса воплощения. Третья категория. За последние приблизительно 200 ваших лет приходит много странников. Следует отметить, благодаря процессу уборки урожая и возможностям, которые он предоставляет, сущности используют все возможности для воплощения. Вопрос. Для ясности, не могли бы вы уточнить, сколько приблизительно совокупностей ум-тело-дух пришло на Землю в начале последних 75 тысяч лет? Ра. Я есть мра. Как вы его называете, приход происходил постепенно. Его удачно совершили свыше 2 миллиардов душ с Малдека. В разное время в этот опыт вошли приблизительно 1,9 миллиарда душ из многих частей творения. Оставшиеся души это прошедшие через опыт первых двух циклов на этой сфере или пришедшие как странники. Одни странники находились на этой сфере много тысяч ваших лет, другие пришли позже. Вопрос. Пытаешь постичь три спирали света в пирамидальной форме? Хотелось бы спросить о каждой из них. Первая спираль начинается под камерой царицы и заканчивается в камере царицы? Ра. Ей есть мра. Нет. Первая спираль восходящего спиралевидного света появляется вследствие собирания энергии. Энергия света собирается внизу или в основании пирамиды в результате притяжения ее пирамидальной формой. Поэтому первая конфигурация – это полуспираль. Вопрос. Похож ли этот процесс на воронку, образующаяся при прохождении воды через сливное отверстие? Ра. Я есть мра. Да, за исключением того, что в случае воды всё дело в гравитации. В случае пирамиды воронка это восходящий спиралевидный свет, который притягивается электромагнитными полями, порождёнными формой пирамиды. Вопрос. Первая после полуспирали спираль использовалась для обучения и целительства. Где начинается и кончается первая спираль относительно камеры царица? Ра. Её есть мра. Спираль, использующаяся для обучения и целительства, начинается в или чуть ниже камеры царица. Это зависит от вашей земли и космических ритмов. В чётко выраженной форме она движется через камеру царя и заканчивается в точке, соответствующей приблизительно 1/3 высоты пирамиды, где и усиливает энергию. Вопрос Бесспорно, первая спираль сильно отличается от второй и третьей, поскольку они используются по-разному и для разных целей. Вторая спираль начинается там, где заканчивается первая, и поднимается вверх к вершине. Ра. Ей есть мра. Частично да. Большая спираль втягивается в воронку вершины пирамиды. Однако какая-то часть энергии света, обладающей более интенсивной природой красного, скажем, в конце спектра, вновь спиралевидно закручивается, усиливая и фокусируя энергию, использующуюся в целях созидания. Вопрос. Тогда третья спираль излучается из вершины пирамиды? Ра. Я есть мра. Да, именно это делает третья полная спираль. Её хорошо рассматривать вместе с полуспиралью основания. Полуспираль основания обеспечивает праны и всё, на что могут влиять три восходящие спирали света. Вопрос. Пытаюсь понять, что происходит в этом процессе. Назову первую полуспираль нулевым положением, а три других спирали спиралями 1, 2 и 3. Первая спираль используется для обучения и целительства. Как меняется свет от нулевого положения до первой спирали и как эти изменения делают первую спираль полезной для целительства? Ра. Ей есть мра. Прана, которая собирается пермедальной формой, обретает единое направление энергии. Термин восходящий спиралевидный свет не означает движение вверх или вниз в обычном смысле слова. Термин восходящий указывает на концепцию движения по направлению к источнику любви и света. Следовательно, весь свет или прана спиралевидно восходит, но его направление в вашем понимании этого термина не определяется и не используется для работы. Вопрос. Полагаю, что в нашу иллюзию свет излучается из всех точек пространства под углом в 360 градусов, а форма пирамиды как коллектора направляет это излучение как фокусирующий механизм. Это так? Ра. Я есть мра. Именно так. Вопрос. Тогда первая спираль обладает иным коэффициентом когерентности, чем вторая. Какая разница между первой и второй спиралями? Ра. Я есть мра. Когда через воронку свет поднимается в то, что вы называете нулевым положением, он достигает точки поворота. В точке поворота свет сжимается, многократно умножая когерентность и организацию. Вопрос. Увеличиваются ли они ещё более в начале второй спирали? Создаётся эффект удвоения или увеличения? Ра. Е есть мра. Это трудно обсуждать на вашем языке. Это не удвоение, а преобразование света при пересечении границы измерения. Свет, работающий для тех, кто пользовался им в конфигурации пространства времени, времени пространства, становится светом, работающим в том, что вы можете считать межпространственной конфигурацией времени-пространства, пространства-времени. Это вызывает рассеивание и ослабевание спираливидной энергии. Как вы его назвали, в положении 2 большая часть работы выполняется межпространственно. Вопрос. В Гизе в пирамиде не было камеры в положении 2. Вы когда-нибудь пользовались положением 2? Помещать туда камеру на других планетах или в других пирамидах? Ра. Е есть мра. Положение 2 полезно только тем, кто обладает способностями служить проводниками сфокусированной спирали такого вида. Никто никогда не пытался тренировать сущности третьей плотности для такой работы. Вопрос. Третья спираль, излучающаяся из вершины пирамиды, используется для увеличения энергии Не могли бы вы пояснить, что имеется в виду под увеличением энергии? Ра. Я есть мра. Третья спираль обладает крайне сильным позитивным влиянием на направленный прана. И те, кого помещает третья спираль, будут подвергаться шокам в виде усиления электромагнитных полей. В третьей плотности эта спираль самая стимулирующая по отношению к ментальным и телесным конфигурациям. Однако, если позволит слишком долгое пребывание в этом месте, шоки могут травмировать сущность. Вопрос. Существуют ли еще какие-то эффекты пирамидальной формы, кроме спиралей, которые мы уже обсудили? Ра. Я есть мра. Да, несколько, однако их применение ограничено. Использование резонирующей камеры пробуждает выщущим способность встречаться лицом к лицу со своим я. И это один из видов ментального испытания, которым можно пользоваться. Испытание очень сильное и довольно опасное. Внешняя оболочка пирамидальной формы содержит маленькие вихри энергии света, которые в руках способны кристаллизоваться в сущности, полезны для разных тонких работ по исцелению невидимых тел, влияющих на физическое тело. В других местах можно улучшать сон и омолаживаться. Эти характеристики не важны. Вопрос: В каком положении происходит омоложение? Ра. Е есть мра. Приблизительно 5-10° выше и ниже камеры царицы. Место имеет овальную форму, находится на каждой грани четырёхгранной пирамиды и простирается приблизительно на четверть расстояния до камеры царицы. Вопрос. Именно ми словами, если бы я прошёл по грани пирамиды четверть расстояния до камеры царицы, при этом оставаясь в трёх четвертях расстояния от центра и приблизительно на уровне выше основания камеры царицы, я бы обнаружил это место? Ра. Я есть мра. Приблизительно да. Вы можете представить двойной тетраэдр, расширяющийся как в плоскости грани пирамиды, так и на половину расстояния до камеры царицы и заканчивающийся выше или ниже ее. Вы можете рассматривать это место как место, где свет собирается в спираль и затем вновь расширяется. Такое место вы можете называть праническим вакуумом. Вопрос. Почему происходит омоложение? Ра. Ей есть мра. Старение это результат влияния разных электромагнитных полей на электромагнитный поля совокупности ум-тело-дух. В вышеописанном месте нет ни входа, или искажения полей, ни какой-либо активности совокупности электромагнитного поля совокупности ум-тело-дух, и это способствует максимальному влиянию. Вакуум всасывает любое нарушение. Таким образом, сущность ничего не чувствует и пребывает в подвешенном состоянии. Вопрос Работает ли пирамидальная форма, построенная на нашем заднем дворе, надлежащим образом? Выровнена ли она и построена так, как нужно? Ра. Ей есть мра. Ваша пирамида построена терпимо, хотя и не совершенно. Для максимального эффекта выравнивание должно быть постоянным. Вопрос. То есть одна из сторон основания должна быть выровнена на 20° к северо-востоку? Ра. Ей есть мра. Такое выравнивание было бы эффективным. Вопрос. Раньше вы говорили, что одна из сторон основания должна быть выровнена с магнитным севером. Что лучше, выровнять ее с магнитным севером или на 20 градусов к востоку от магнитного севера? Ра. Я есмра. Оставляем это на ваше усмотрение. Сейчас на этой сфере надлежащим выравниванием было бы выравнивание с магнитным севером, однако вы спросили о конкретной структуре, которая используется конкретными сущностями, чьи энергетические вихри более созвучны с ориентацией истинного зеленого цвета. Вот почему 20 градусов к северо-востоку. Каждая ориентация имеет свои преимущества. При ориентации на магнитный север эффект сильнее и ощущается более явно. Энергия, хотя и слабая, приходит издалека, но вскоре становится превалирующей. Такое направление самое полезное. Выбор за вами. По существу, выбор осуществляется между количеством и качеством или между широкой и узкой полосой, что помогает медитации. Вопрос. Поскольку ось планеты меняет свое выравнивание, будет ли она выравниваться на 20 градусов к северо-востоку, чтобы соответствовать вибрации зеленого луча? РА. Я Есм РА. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса, поскольку инструмент быстро увеличивает искажение в сторону того, что вы называете более совокупности тела. Есть признаки, что произойдёт именно такое выравнивание. Мы не можем объяснить более конкретно, но считаем, что более или менее плотные материалы будут приводиться в соответствие с более или менее плотными энергиями, которые позволят вашему логосу развиваться посредством сфер опыта. Можем ли мы ответить на любой короткий вопрос? Вопрос то мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта. Ра. Я есть мра. Всё хорошо. Мы осознаём, что сейчас вы испытываете трудности, но они возникают не за счёт отсутствия сознательности или преданности. Я есть мра. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного творца. Адунай. Сеанс 60. 1 июля 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. На прошлом сеансе вы говорили о шоках, связанных с усилением энергии, приходящей из вершины пирамиды. Значит ли это, что они ощущались с интервалами или постоянно? Ра. Ее есть мрак. Шоки, связанные с усилением энергии, ощущались с отдельными интервалами. Однако в пирамиде, работающей надлежащим образом, эти интервалы очень-очень малы. В пирамидах, чьи измерения искажены, энергия не будет высвобождаться упорядоченно или в виде квантов. Возможно, так вы лучше поймёте, что мы имеем в виду. Вопрос. Следующее утверждение, которое я выскажу, просветит или не просветит в исследовании энергии пирамида. Представляется, что эффект так называемого Бермудского треугольника создаётся большой пирамидой, находящейся под водой и высвобождающей третью спираль с отдельными и меняющимися интервалами. Находящиеся по близости сущности или корабли могут изменять свой континуум пространства и времени. Это так? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Третья спираль усиливает энергию? И если усиление достаточно велико, будет меняться континуум пространства-времени. Полезен или ценен ли такой вид изменения? Ра. Ей есть мра. В руках сущности пятой плотности или выше. И этой конкретной энергией можно пользоваться для передачи информации, любви или света на то, что вы считаете большими расстояниями. Также ею можно пользоваться для совершения скачков между измерениями и для путешествий. Вопрос Пользуются ли ею для путешествий в основном сущности шестой плотности? Или это и есть тот рывок, о котором вы говорили? Ра. Ей есть мра. Да, мы говорили именно о нем. Вы можете заметить, когда кто-то учится, скажем, пониманию или тренировкам личности, такой сущности доступна любая из конфигураций праны и без помощи пирамидальной формы. Пирамида в Гизе можно рассматривать как механизм для метафизических тренировок. Вопрос. Тогда является ли большая подводная пирамида вблизи побережья Флориды одной из балансирующих пирамид, построенной Ра, или её построила другая совокупность общественной памяти? И если да, то кто? Ра. Я есть Ра. Пирамида, о которой вы говорите, была построена с помощью сущностей, принадлежащих совокупности общественной памяти, которая работала с атлантами ещё до нашей работы, как вы их называете, с египтянами. Вопрос Вы упоминали работу с еще одной группой, не египтянами. Кем они были? Ра. Ей есть Мра. В сущности из Южной Америки. Мы разделили свои силы для работы с этими двумя культурами. Вопрос. Насколько я понимаю, в то время пирамидальная форма задумывалась в совокупности общественной памяти Ра, как чрезвычайно важная для тренировок физики с целью духовного развития. Представляется, в то определённое время в эволюции нашей планеты вы не настаивали на этой форме. Это так? Ра. Егис мра. Да, мы считали своей честью и обязанностью попытаться убрать искажения, создававшиеся в мышлении ваших людей и деятельности некоторых ваших сущностей в результате использования этой формы. Мы не утверждаем, что такие формы неэффективны, и не отрицаем общую значимость их эффективности. Однако хотелось бы предложить наше нынешнее понимание, хотя и ограниченное, противоречащее нашей наивной вере много ваших тысяч лет назад, что оптимальной формы для посвящения не существует. Позвольте расширить это положение. Во время наших опытов в третьей плотности нам помогали сущности шестой плотности, будучи намного менее агрессивные, чем люди. Мы обрели помощь в этом учении Из-за своей наивности, пребывая в третьей плотности, мы не развили взаимоотношения, такие как ваш обмен или денежная система и власть. По существу, мы были более философской планетой третьей плотности, чем ваша, и наши выборы полярности гораздо больше сосредотачивались на, скажем, понимании передачи сексуальной энергии и надлежащих взаимоотношений между я и другими я. Большую часть нашего пространства времени мы провели, работая с непроявленным бытием. В такой менее сложной атмосфере было полезно иметь устройство для изучения обучения пирамиду, и мы пользовались им без искажений, свойственных вашим людям. Мы тщательно записали различия между нами в великую хронику творения, чтобы никогда больше не повторить свою наивность. Мы верили, что в этом пространстве времени могли бы лучше служить, утверждая, что вам поможет пирамида для медитации, а также другие округлые или коносообразной формы. Однако наши наблюдения показали, Вследствие сложности влияния на непроявленное бытие в этом центре пространства времени, людям вашей планеты лучше, чтобы развитие совокупности ум-тело-дух происходило без помощи в тренировках, поскольку при использование помощи в тренировках помогающая сущность принимает на себя закон ответственности за ускорение или быстроту изучения обучения. Если такое более широкое понимание не становится практикой в ежеминутном опыте сущности, польза от помощи в тренировках становится негативной. Вопрос. Спасибо. Не знаю, даст ли этот вопрос какую-то полезную информацию, но чувствую, что обязан его задать. Что такое ковчег Завета и как он использовался? Ра. Я есмра. Ковчег Завета – это место, куда были помещены самые святые вещи. Святые в понимании того, кого называли Моисеем, что ваши люди назвали двумя скрижалями с десятью заповедями. Однако следует отметить, ковчег был создан не тем, кто известен конфигурацией как Яхве, а негативными сущностями, которые предпочли такой способ создания элиты, называемой сыновьями Леви. Вопрос: был ли ковчег завета средством для общения? Также вы говорили, что из него извлекали силу. Какую силу? Как он работал? Ра. Я есть Мра. Ковчег был заряжен так, Материалом, из которых он сделан, было придано электромагнитное поле. Таким образом, он превратился в объект силы. И те, чья вера была запятнана несправедливостью или раздражением, могли пользоваться этой силой для преобразования негативности в позитивность. И по сей день это справедливо для тех, кто по-настоящему пребывает в гармонии с опытом служения. Хотя негативные силы частично преуспели в своём деле, позитивно ориентированный Моисей, как была названа эта сущность, продемонстрировал людям вашей планеты путь к одному бесконечному творцу, полностью позитивный путь. Это общее положение всех ваших ортодоксальных религиозных систем, которые, хотя и обрели смешанную ориентацию, всё же предлагают чистый путь к одному творцу, который ищет каждый искатель. Вопрос: где сейчас находится Ковчег Завета? Где? Мра. я есть мра мы воздерживаемся от ответа на этот вопрос потому что ковчег еще существует и мы не хотим влиять на людей указывая его местонахождение вопрос в попытках понять творческие энергии я действительно не понимаю почему при движении земли из 3 в 4 плотность вырабатывается бесполезное тепло знаю что это связано с дисгармонии между вибрациями 3 и 4 плотностей и Но почему это выражается в виде физического потепления земли в высшем моего понимания? Не можете ли вы просветить меня по этому поводу? Ра, я есть мра. Эти концепции очень трудно обсуждать на вашем языке, но мы попытаемся поговорить на эту тему. Если сущность не пребывает в гармонии с обстоятельствами в своей жизни, внутри неё всё горит. Температура физического носителя не повышается, появляются лишь раздражительность или слёзы. Как мы можем описать эту дисгармонию? Если в течение долгого времени вашего пространства времени сущность упорствует в ощущении эмоционального разогревания и дисгармонии, с дисгармонией начинает резонировать вся совокупность тела. Затем дисгармония проявляется в виде рака или других разрушительных искажений того, что вы называете здоровьем. Если вся планетарная система, люди и культуры непрерывно ощущают дисгармонию в крупном масштабе, земля под ногами сущностей начинает резонировать с дисгармонией. Из-за природы физического носителя дисгармония выражается в виде блокирования роста или неконтролируемого роста, поскольку первичная функция в совокупности ум-тело-дух – рост и сохранение. В случае вашей планеты цель Земли – сохранение орбиты и надлежащего расположения или ориентации по отношению к другим космическим влияниям. Чтобы все происходило так, как должно, внутренняя часть планеты горячая в ваших физических терминах, поэтому вместо неконтролируемого роста вы начинаете ощущать неконтролируемое тепло и его последствия в виде расширения. Вопрос. Земля полая или чем-то заполнена? Ара. Ей есть мра. Вы можете сказать, что ваша сфера обладает ячеистой природой, однако сердцевина твёрдая, если так можно назвать расплавленное состояние. Вопрос. Живут ли в ячейках сущности третьей плотности? Ара. Ей есть мра. Одно время так и было, но не в нынешнем пространстве времени. Вопрос: Имеются ли в этих местах какие-нибудь внутренние цивилизации или физически не воплощённые сущности, которые приходят и материализуются на поверхности Земли лишь на какое-то время? Ра: Е есть мра. Как мы уже отмечали, есть некоторые, которые делают так, как вы говорите. Кроме того, на планете имеются сущности внутренних планов, предпочитающие материализоваться в видимой третьей плотности в этих местах. Также в таких местах находятся базы приходящих откуда-то ещё, как позитивных, так и негативных. Существуют и заброшенные города. Вопрос: для чего используют базы приходящих откуда-то ещё? Ара. Я есть мра. Базы используются для материализации оборудования, необходимого для связи с сущностями третьей плотности, а также как места отдыха оборудования, которые вы бы могли назвать маленьким космическим кораблём. При необходимости база используется и для наблюдения. Некоторые, скажем, учителя Конфедерации наряду с компьютерными линиями общаются частично с помощью инструментов наблюдения. Когда запрашивается информация, и просящий пребывает на надлежащем уровне вибрации, с ними будет общаться сущность Конфедерации. Вопрос. Понимаю, что для общения с воплощённой сущностью третьей плотности, запрашивающая информацию, сущность Конфедерации нуждается в оборудовании и корабле. Это так? Ра. Я есть мра. Нет, многие люди просят повторения одной и той же основной информации. Бесконечное повторение информации о необходимости медитации становится просто бессмысленным растрачиванием способностей и совокупности общественной памяти. Поэтому некоторые сущности получают одобренные советом Сатурна место и поддержку, а потребности сущностей, передающих послания, очень просты. Это помогает сберечь способности членов конфигурации для тех, кто уже медитирует и усваивает информацию и готов для получения дополнительной информации. Вопрос. За последние 30 лет было передано много информации и много запутывания. По существу, я бы сказал, что закон запутывания работает сверхурочно по доставке информации для духовного катализатора просящим её группам. Мы знаем, что позитивно и негативно ориентированные совокупности общественной памяти вносят свой вклад в информацию, насколько это возможно. Во многих случаях это приводит к апатии по отношению к информации. Многим действительно ищущим мешает то, что я бы назвал духовной энтропией информации. Не могли бы вы прокомментировать и рассказать о механизмах, помогающих устранению этих проблем? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Я прошу прокомментировать только если вы считаете это положение важным. Если вы находите его неважным, мы пропустим этот вопрос. Ра. Я из Мра. Информация значима до некоторой степени, поскольку совпадает с нашей нынешней миссией. Мы, члены Конфедерации, приходим в ответ на призыв людей вашей планеты. Если призыв, хотя и искренний, исходит из невысокого сознания, скажем, системы, пронизанной духовной эволюцией, мы можем передать информацию полезную лишь конкретному просителю. Это основная трудность. Сущности получают базовую информацию о первичной мысли из средств доступа к первичной мысли, таких как медитация и служение другим. Пожалуйста, заметьте, как член Конфедерации, мы общаемся с позитивно ориентированными сущностями. Однако считаем, что группа Ориона сталкивается с той же трудностью. Если базовая информация получена, но не становится практикой в сердце и жизненных опытах, а приводит к замешательству совокупности ума, как строительный блок, потерявший своё место и бесполезно перекатывающийся из стороны в сторону, сущность продолжает призывать по этому повторяется одна и та же базовая информация. Тогда сущность решает, что устала от повторяющейся информации. Однако, если она притворяет в практику то, что ей даётся, она не обнаруживает повторения, за исключением тех случаев, когда оно необходимо. Вопрос. Спасибо. Работают ли чакры или энергетические центры тела как энергетическая воронка пирамиды? Ра. Ей есть мра. Нет. Вопрос. Была ли целью мумификации что-то другое, кроме захоронения тела? Ра. Ей есть мра. Как и многим, о чём нам бы хотелось поговорить относительно искажения наших намерений, связанных со строительством пирамиды, мы можем рассказать об этом очень мало, поскольку намерение было смешанным, а использование, хотя многие и считают их позитивными, поколениями были негативными. Мы не можем затрагивать эту тему, не вмешиваясь в основные равновесие энергии между позитивными и негативными силами на вашей планете. Можно сказать, что предлагающие мумификацию считали, что предлагают в себя служение другим. Вопрос: Какая цивилизация помогла Ра использовать пирамидальную форму, когда Ра пребывал в третьей плотности? Ра: Я есть Мра. Ваши люди любят навешивать ярлыки. Эти сущности начали путешествие назад к творцу и больше не подвластны времени. Вопрос: Инструменту хотелось бы знать, если в целях обнаружения энергетических центров пользуются маятником, что означает движение маятника вперёд и назад вместо кругового движения? Ра. Я есть мрак. Это будет последний вопрос, хотя инструмент обеспечивает нас энергией. Он испытывает искажения в виде болей. Вращение уже обсуждались. Просто заметим, слабые движения вперёд и назад указывают на частичное, но не полное блокирование. Сильные движения вперёд и назад указывают на блокирование, наоборот, то есть избыточное стимулирование чакры или энергетического центра, возникающее в результате попытки сбалансировать какую-то трудность в активности совокупности тела или ума. Такое состояние не помогает сущности, поскольку вызывает дисбаланс. Есть ли ещё какой-нибудь короткий вопрос, прежде чем мы покинем этот инструмент? Вопрос. Только один. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мрак. Друзья мои, радуйтесь. Всё хорошо. Вы сознательно мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в мире и величии одного бесконечного творца. Я есть мрак. А донай сеанс 61 8 июля 1981 года Ра Я есть мра. Друзья мои, я приветствую вас в любви и свете бесконечного дворца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Я есть мра. Жизненные энергии инструмента повышаются. В этом пространстве времени довольно заметны искажения физической совокупности и уменьшения энергии физической совокупности. Вопрос. Что конкретно мы можем сделать для улучшения физического состояния инструмента? РА. Я есть МРА. Есть два фактора, влияющих на телесные искажения. Они общие для всех, кто посредством старшинства по вибрации достиг уровня зеленого луча совокупности вибраций сознания. Первый фактор. определённый втекание энергии, которое меняется из цикла в цикл предсказуемым образом. У этой конкретной сущности в центре этого пространства времени циклические совокупности неблагоприятны для физических энергетических уровней. Второй фактор мы могли бы назвать степенью ментальной эффективности в использовании катализатора, предоставленного для изучения конкретных запрограммированных уроков и уроков любви в целом. В отличие от других сущностей, инструмент обладает дополнительным искажением вследствие использования в состоянии до воплощения. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, что имелось в виду под цикличностью втекания энергии? РА. Я есть МРА. Существует четыре вида циклов, которые обретают сущность в момент входа в воплощение. Кроме того, есть еще космические втекания и менее упорядоченные втекания, время от времени влияющие на чувствительную совокупность ум-тело-дух. Четыре ритма, до некоторой степени, известны вашим людям и называются биоритмами. Есть и четвёртый цикл, который можно назвать циклом доступа к магии, знающего или духа. Этот цикл длится приблизительно 18 ваших ежедневных циклов. Космические паттерны тоже являются результатом моментов вхождения в воплощение. Они связаны с вашим спутником, который вы называете луной, планетами вашей галактики, галактическим солнцем и в некоторых случаях с втеканиями из основных галактических точек энергетического потока. Вопрос Имело бы смысл вычертить циклы для инструмента и попытаться проводить сеансы в самых благоприятных положениях циклов? РА. Я есть МРА. У нас нет ответа на этот конкретный вопрос. Следует отметить, три цикла триады устанавливаются энергетическим паттерном РА, поэтому значим каждый энергетический вход триады. Мы можем сказать, хотя такие системы информации интересны, сведения существенно колеблются, поскольку вовлечённая в них сущность или сущности не совсем эффективно используют катализатор, а именно, вместо принятия, скажем, негативных или ретроградных моментов или периодов, не уделяя им чрезмерного внимания, сущности обладают искажением в сторону сохранения этих искажений для работы с неиспользованным катализатором. Следует отметить, что на инструмент продолжается психическая атака, хотя она влияет только на физические искажения в сторону неудобства. Мы можем предложить, чтобы инструмент всегда интересовался наблюдением дорожной карты, циклами и планетарными и другими космическими влияниями. На ней можно видеть широкие дороги или возможности. Напоминаем, что ваша группа является одной единицей. Вопрос. Как у одной единицы? Есть ли у нас какой-то способ сделать что-то для уменьшения действий в психической атаке на инструмент или оптимизации возможности общения? РА. Я есть МРА. Мы дали информацию, касающуюся помощи конкретной совокупности ум тело дух. Больше нам нечего сказать. По нашему мнению, которое мы смиренно предлагаем, в этой конкретной трёхмерной иллюзии, в этом центре пространства и времени, каждый член группы пребывает в замечательной гармонии с другими. Вопрос. Мне хотелось бы задать ряд вопросов о целительских упражнениях. Первый вопрос. В целительских упражнениях тела, что вы имеете в виду под тренировками тела, направленными на равновесие между любовью и мудростью в использовании тела в его естественных функциях? Ра. Я есть Мра. Мы будем отвечать короче, чем обычно, поскольку инструмент тратит переданную энергию. Поэтому, если ответ окажется неудовлетворительным, мы просим задавать дальнейшие вопросы. Совокупность тела обладает естественными функциями. Многие из них связаны с не проявленным я и обычно не нуждаются в балансировании. Также существуют естественные функции, связанные с другими я. Среди них прикосновение, любовь, сексуальная жизнь. В времена, когда для борьбы с одиночеством, являющимся естественной функцией тела, требуется компания других я. Одиночество тела не следует путать с одиночеством, присущим в совокупности ума, эмоций или духа. Когда естественные функции наблюдаются в повседневной жизни, их можно исследовать на предмет любви к себе и любви к другим против мудрости, связанной с использованием естественных функций. Есть много фантазий и отдельных мыслей, которые большинство ваших людей могут исследовать в процессе балансирования. Быть хорошо сбалансированным значит освободиться от необходимости в естественных функциях по отношению к другому я. С одной стороны, существует избыток любви. Следует определить, любовь ли это к себе или другому я или оба чувства вместе. С другой стороны, существует сдвиг равновесия в сторону мудрости. Полезно знать совокупность тела так, чтобы она была союзником, сбалансированным и готовым к использованию инструментом, поскольку каждая телесная функция может использоваться для более и более высоких совокупностей энергии с другими я. Независимо от поведения, важно сбалансировать следующее: понимание каждого взаимодействия на телесном уровне с другим я, будь то равновесие, любовь-мудрость или мудрость-любовь. Когда другое я рассматривается я в сбалансированной конфигурации, тогда я освобождается от дальнейшей работы. Вопрос Тогда вопрос таков: не могли бы вы привести пример влияния чувств на части тела и ощущения тела? Ра. Е есть мра. Об этих механизмах почти невозможно говорить обобщённо, поскольку каждая сущность, принадлежащая его возраста, обладает своим собственным программированием. О менее осознающих сущностях можно сказать: связь часто будет рассматриваться как случайная, поскольку высшее я продолжает создавать катализатор до тех пор, пока к нему есть стремление. У каждого запрограммированного индивиума чувство намного активнее. Их, как мы уже говорили, катализатор полностью не использующийся умом и духом передаётся телу. Следовательно, у такой сущности вы можете наблюдать онемение плеч, предплечий и рук, свидетельствующее о том, что сущность потерпела поражение и сдалась на милость потери контроля над собственной жизнью. Трагедия разыгрывается в совокупности физического искажения. У задающего вопросы мы можем видеть желание не нести нагрузку, которую он несёт. Физически это выражается в болезненности тех мышц, которые используются для ношения груза, то, что приходится нести, принятое перед воплощением ответственность, рассматриваемое как очень неудобное. В сущности, записывающей информацию, мы усматриваем истощение и онемение чувств. Они возникают в результате недостаточного использования катализатора, предназначенного для повышения чувствительности сущности к начальным притокам совокупности незнакомого искажения ментального, эмоционального и духовного уровня. Когда не менее уберётся из более высоких и более отзывчивых совокупностей, искажение совокупности тел исчезнут. Это справедливо и для других примеров. Сейчас нам хотелось бы заметить, но в вашем плане полностью эффективное использование катализатора крайне редко. Вопрос: почему вы предоставляете эту информацию вопреки первому искажению или закону запутывания? Ра. Я Есмира. Каждый из членов группы уже осознаёт эту информацию. Любой другой читатель может постичь сердцевину значения обсуждения. Не интересуюсь источниками примеров. Мы не несём ответственности за то, что сущность не полностью осознаёт ответы. Интересно следующее. Многие вопросы вы задаёте не для получения информации, а для подтверждения уже имеющейся. Для нас это приемлемо. Вопрос. Верю, это подводит нас к концепции цели физического воплощения. И для того, чтобы посредством мыслительных процессов обрести уверенность в решении проблем и понимании в абсолютно свободной ситуации, при полном отсутствии доказательств или чего-то, что можно счесть доказательством, само слово доказательство не подходит. Не могли бы вы расширить мою идею? Ара, я есть мра. Ваше мнение убедительно, хотя вы немного путаетесь в связях между свободным выражением посредством субъективного знания и свободным выражением посредством субъективного принятия. Между ними есть значительная разница, и заключается она не в количестве знания, даже субъективного, всегда ограниченного тем, что не рассматривается космические и другие втекания, влияющие на каждую ситуацию, создающие катализатор. Наивысшая свобода кроется в субъективном принятии того, что происходит в любой данный момент, и обнаружении любви в любом данном моменте. То, что известно как субъективное знание без доказательства, до некоторой степени плохой совечек, поскольку, независимо от количества собранной информации, в нём всегда будут аномалии, возникающие в результате искажений, формирующих третью плотность. Вопрос. Третий вопрос таков: не могли бы вы привести примеры полярности тела? Ра. Е есть мра. В теле есть много полярностей, связанных с балансированием энергетических центров разных тел, непроявленной сущности. Исследование полярности полезно для выполнения целительской работы. Конечно, в потенциале каждая сущность обладает частью поляризации другого я. Вопрос. Последний вопрос будет вот о чем. Представляется, для выполнения надлежащих упражнений на балансирование всех ощущений тела требуется некий вид бездействия, такой как медитация или размышление. Это так? Ра. Я есть мра. В корне неверно. То есть балансирование требует медитативного состояния для выполнения самого балансирования. Балансирование ощущения связано с анализом самого ощущения на предмет выявления любого несбалансированного отклонения между любовью и мудростью или позитивом и негативом. Тогда, как и во всех других видах балансирования, возникновение того, чего недостает для сбалансированного ощущения, позволяется лишь после того, как ощущения несбалансированности восстановлены в каждой детали вместе с накалом страстей и запечатлено в памяти. Л limiting令 inANK. Вопрос. Не могли бы вы объяснить, почему так важно тщательное выравнивание аксессуаров и других вещей относительно инструмента, и почему небольшая складка в покрывале, которым накрыт инструмент, создаёт проблемы со сприятием ра? Ра. Ей есть мра. Мы можем попытаться. Это узкополосный контакт. Инструмент крайне чувствителен. Поэтому у нас есть хороший вход в инструмент, и мы можем пользоваться им на возрастающем удовлетворительном уровне. Состояние транса – это состояние, требующее жертвы со стороны инструмента. Поэтому во избежание неудобства инструмента, место над входом в физическую совокупность инструмента должно быть свободным, особенно при осуществлении входа в совокупность тела. Аксессуары позволяют инструменту сенсорный вход в ментальной визуализации, помогающий в начале транса. Тщательное выравнивание аксессуаров важно и для усиления энергии группы поддержки, как напоминание о том, что пора работать. Ритуальное поведение – это средство, запускающее многие энергии группы поддержки. Возможно, вы заметили, благодаря увеличению количества членов группы, в работе используется больше энергии, полученной в результате долговременного, скажем, эффекта ритуальных действий. Они не помогали бы другой группе, поскольку предназначены для этой конкретной системы совокупности ум, тело, дух и особенно для этого инструмента. У нас ещё достаточно переданы энергии для одного более обширного вопроса. Нам не хотелось бы истощать инструмент. Вопрос. Тогда задам такой вопрос. Не могли бы вы рассказать о цели лобных долей мозга и условиях, необходимых для их активации? Ра. Я есть мрак. В четвёртой плотности лобные доли мозга будут использоваться намного больше. Первичное ментально-эмоциональное состояние этой большой области так называемого мозга радость или любовь в творческом смысле. Поэтому в лобных долях можно обнаружить всю энергию, о которой мы обсуждали в связи с пирамидами: целительство, обучение, созидание и увеличение энергии. Именно с этой областью работает знающий. Лобной доли это та область, которая, работая через ствол и корень ума, входит в контакт с разумной энергией, и через разумную энергию входит в контакт с разумной бесконечностью. Есть ли ещё вопросы перед тем, как мы покинем этот инструмент? Вопрос. Только что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Е есть мра. Инструмент немного искажён, но каждый член группы работает хорошо. Вы сознательно. Мы благодарны за то, что вы продолжаете наблюдать за выравниванием и просим, чтобы вы следили за ним на каждом уровне, поскольку оно будет поддерживать контакт. Где есть мрак, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Друзья мои, отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адунай Сеанс 62. 13 июля 1981 года. РА. Ей есм РА. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Прежде чем начать, мы просим вас походить по кругу вокруг инструмента, затем, чтобы каждый член группы поддержки силой выдыхал воздух на расстоянии приблизительно 75 см над головой инструмента. Далее снова походите по кругу. Все указания выполнены. РА. Ей есть мра. Мы ценим ваше любезное сотрудничество. Пожалуйста, перепроверьте перпендикулярные выравнивания и мы начнем. Все указания выполнены. Ра. Ей есть мра. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы объяснить, что было сделано неправильно или что вызвало необходимость в дополнительной ходьбе по кругу и цель выдыхания воздуха? Ра. Ей есть мра. В начале работы инструмент подвергался конкретной психической атаке. При защитной ходьбе по кругу была допущена небольшая неточность в словах, озвученных вашими механизмами совокупной звуковой вибрации. Через этот зазор вошла сущность и начала работать с инструментом, пребывающим, как вы это называете, в состоянии транса. Это крайне вредно влияло на искажение физической совокупности инструмента. Поэтому потребовалось надлежащее хождение по кругу. Дыхание праведности устранило мыслеформу, и вы снова походили по кругу. Вопрос. Какова природа этой мысли формы или её подсоединения? Ра. Я есть мра. Это подсоединение мысли формы Ориона. Вопрос. Преуспела ли атака в создании дальнейшего искажения в физической совокупности инструмента? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Какова природа искажения? Ра. Е есть мра. Мыслеформа намеревалась покончить с воплощением инструмента. Она работала с почёчными искажениями, которые, хотя и были скорректированы во времени-пространстве, болезненны для того, кто знает, как отличить матрицу времени-пространства от искажения пространства-времени. Будучи нематричными искажениями пространства-времени, вредны влияют на исцеление. Вопрос: какой ущерб был нанесён? Ра. Е есть мра. Возникнет некоторые неудобства. Однако вам повезло. Инструмент был широко открыт для нас и хорошо настроен. Если бы нам не удалось достичь инструмента и проинструктировать вас, физически носитель инструмента очень скоро пришёл бы в негодность. Вопрос. Будет ли атака иметь какие-то отдалённые последствия? Мы озабочены физическим носителем инструмента. Ра. Я есть мра. Трудно сказать. По нашему мнению, ничего такого не произойдёт. Целитель был сильным, а связь, влияющая на новое формирование почётных искажений, эффективным. В данном случае речь идёт о двух результатах того, что вы можете назвать колдовством или магической работой. Искажение целителя против попытки искажения Риона. Искажение целителя наполнено любовью, искажение Риона чисто в разделении. Кажется, всё хорошо, за исключением возможного неудобства, за которым нужно следить, если оно будет повторяться. Вопрос планировала ли сущность Ориона создать зазор в защитном круге была ли это специально спланированная попытка или всё произошло случайно Ра Я есть мра Как говорят ваши люди сущность искала цель чтобы воспользоваться возможностью Всё произошло случайно и не было спланировано Мы можем предложить следующее. В будущем, как вы измеряете время, когда вы начинаете работу, осознавайте, что за инструментом наблюдает в поисках любой возможности. Поэтому, если круг ходит с каким-то несовершенством, всё сразу же повторится. Также уместно выдыхающее дыхание, всегда в левую сторону. Вопрос. Не могли бы вы подробнее объяснить то, что сейчас говорили о выдыхающем дыхании? Не совсем уверен в понимании того, что вы имели в виду. Ра. Е есть мра. Если ходьба по кругу выполняется в ненадлежащей конфигурации, желательно повторить эту работу и выполнить всё хорошо. Вопрос. Вы упомянули выдыхающее дыхание налево. Что вы имели в виду? Ра. Е есть мра. Именно то, что вы сейчас выполнили. Дыхание посылается над головой инструмента справа налево относительно инструмента. Вопрос. После выхода из транса, что мы можем сделать, чтобы помочь в восстановлении инструмента после атаки? РА. Я есть МРА. Немногое. Вы можете наблюдать, сохраняются ли искажения. В случае продолжения трудностей, вы можете обеспечить контакт совокупности ум-тело-дух с надлежащими целителями. Возможно, это не понадобится. Даже сейчас идет борьба. Можно посоветовать инструменту продолжение работы, как указано выше. Вопрос. Кто эти уместные целители и как обеспечить их контакт с инструментом? Ара. Я есть мрак. Их четыре. При трудности, наблюдаемой в виде искажения тела, один, известный как имя духовного целителя, и другой, известный как имя духовного целителя, могут работать над совокупностью тела и инструмента посредством разработанных ими практик. При сохранении искажения с инструментом может работать один, известный как имя врача-представителя аллопатической медицины. При продолжающейся трудности прохождения точки одного из ваших циклов, который называется 2 недели, может работать один, известный как имя врача-представителя алопатической медицины. Вопрос: Знает ли инструмент, кто такие имя и имя? Я не знаю, кто они. Ара. Я есть мрак. Да. Вопрос: И это всё, что мы можем сделать для помощи инструменту? Ара. Ее есть мра. Да. Мы можем заметить, гармонии и любящие отношения, обычно преобладающие в этой группе, создают благоприятную среду для выполнения работы каждого члена группы. Вопрос. Какое значение придаёт группа Ориона работе по понижению или устранению эффективности работы этой группы в связи с её деятельностью на планете Земля? Не могли бы вы рассказать об этом? Ра. Ей есть мра. Как все позитивные каналы и группы поддержки, эта группа имеет очень большое значение для группы Реона. Если бы она преуспела в своих целях, то искажение тела инструмента пребывали бы в самом свободном или не связанном искажении, разлагая совокупность ум-тело-дух. А этой конкретной группе не пришлось бы учиться существовать без серьёзных разрывов в совокупных вибрационных паттернах ум-тела. У других каналов более очевидны другие разрывы. Вопрос. Выскажу утверждение и попрошу его исправить. Цель группы Ориона в период уборки урожая – увеличение числа сущностей, поляризованных на служении себе, и чем больше, тем лучше. Для них уборка урожая будет создавать потенциал или способность выполнять работу с сознанием по принципу искажения закона одного, называемого законом квадратов или удвоением. Это так? РА. Ей есть МРА. Да. Вопрос. Существуют ли другие группы, которые, пребывая на пути сложения себе, присоединились к группе из созвездия Ориона? Например, группы созвездия Южный крест, ныне работающие над тем же видом уборки урожая в связи с землёй. Ра. Е есть мра. Те, кого вы упоминаете из созвездия Южный крест, являются членами группы Ориона. Вы ошибочно полагаете, что группы из разных галактик должны называться одним именем. Планетарные совокупности общественной памяти из так называемого созвездия Ориона обладают верховным руководством и управляются другими членами. Вы можете помнить, при негативном мышлении всегда присутствует, скажем, неофициальная иерархия и разделение в виде сила на силу. Вопрос. Создавая такую большую уборку урожая в сущности негативной ориентации Земли, как только может совокупность общественной памяти группы Ориона обретает силу. Прав ли я, полагая, что сила становится общей силой совокупности, неофициальная иерархия остается приблизительно той же, а те, кто пребывает на вершине иерархии, обретают силу пропорционально общей силе совокупности общественной памяти. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Усиление ведет к большему разделению полярности. Вопрос. Мы говорим о группе четвертой платности? Ра. Я есть мра. В состав группы Ориона входят сущности 4-й плотности и несколько сущностей 5-й плотности. Вопрос. Прибывают ли на вершине неофициальной иерархии сущности 5-й плотности? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Какова цель лидера 5-й плотности, находящегося на вершине неофициальной иерархии группы Ориона? Хотелось бы понять философию его целей и плана на то, что мы называем будущим или его будущим. Ра. Ей есть мрак. Его мышление не покажется вам странным. Мы можем говорить о терминах плотности, поскольку ваша планета обладает определённым негативно ориентированным действием, распространённым в этом центре пространства-времени. Сущности начала негативной пятой плотности, если ориентированы на поддержание связности в виде совокупности общественной памяти, по своей свободной воле может считать, что путь к мудрости лежит в оправданной правомерности манипулирования всеми другими я. Тогда в силу такого понимания мудрости, она способна становиться лидером существ четвёртой плотности, пребывающих на пути к мудрости, исследуя измерения любви к себе и познания себя. Такие сущности пятой плотности считают, что в творении всё должно быть в определённом порядке. Имея дело с планом, таким как третья плотность в период уборки урожая, они будут яснее видеть механизм призыва и обладать меньшим искажением в сторону присвоения или манипулирования мыслью, присущим негативно ориентированным сущностям, позволяющим такие мысли. Для выполнения работы они будут посылать менее мудрых сущностей, а любой успех приписывать лидерам. Пятая плотность видит трудность, создаваемую светом, и направляет сущности вибрации четвёртой плотности на поиск целей, подходящих для атаки на эту группу. Если искушение, предлагаемое четвёртой плотностью и связанные с Эга не работают, тогда сущность пятой плотности думает в терминах удаления света. Вопрос. Когда поджидающая на сущность Ориона ищет возможность атаковать и находится здесь, не могли бы вы описать способ её прихода, как она выглядит и каковы её характеристики? Знаю, это не очень важно, но позволило бы глубже вникнуть в то, о чём мы говорим. Ра. Е ей смара. Сущности пятой плотности – существа света, хотя и обладают видом физического носителя, который вы понимаете. По вашим стандартам красоты, сущности пятой плотности выглядят очень привлекательными. Мысль – вот что посылает сущность пятой плотности, овладевшая этой техникой или тренировкой. Способов восприятия такой сущности почти не существует, поскольку, в отличие от негативных сущностей четвертой плотности, негативная сущность пятой плотности вступает легкой походкой. На протяжении последних двух недель инструмент ощущал сильный холод и проводил намного больше времени, чем вам показалось бы уместным в том, что каждый из вас счёл бы очень тёплым климатом. Сам инструмент этого не воспринимал, но падение субъективной температуры это признак присутствия негативной, непозитивной или иссушающей сущности. Инструмент упоминал об ощущении дискомфорта, но подпитка группы позволила устранению дискомфорта. Если бы не этот несчастный случай, всё было бы хорошо. Поскольку вы научились жить в любви и свете, и не пренебрегаете вспоминанием оного бесконечного Отца. Вопрос. Значит, на инструмент совершала атаку самосущность пятой плотности. Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Разве не выходит за рамки обычного то, что сущность пятой плотности сама удосужилась выполнять атаку, а не послала, скажем, слугу четвёртой плотности? Ра. Я есть мра. Да, почти все позитивные каналы и группы могут уменьшать позитивность и становиться абсолютно бесполезными вследствие того, что вы бы назвали искушениями, предлагаемыми негативными мыслиформами. Негативные мысли формы могут предлагать многие искажения в виде конкретной информации о прославлении своего я, процветании организаций в политике и обществе или финансовом успехе. Такие искажения удаляют фокусировку на одном бесконечном источнике любви и света, посланцами которого являемся мы. Мы смиренно сознаём, что являемся самыми крошечными частицами Творца, маленькой частью величественной цельности бесконечного разума. Вопрос Можем ли мы или инструмент что-то сделать для устранения имеющейся у неё проблемы, то есть прохладного отношения к таким атакам? Ра. Я есть мура. Да. Вопрос. Не подскажете ли вы, что мы можем сделать? Ра. Я есть мура. Вы можете оставить попытки быть каналами любви и света одного бесконечного творца. Вопрос. Не упустили ли от чего-то, что мы можем сделать для помощи инструменту во время, до или после сеанса или в любое другое время? Ра. Е есть мра. Любовь и преданность этой группы ничего не упустила. За такую работу приходится расплачиваться. Инструмент это принял. Иначе мы не могли бы говорить. Пребывайте в любви и мире, и если хотите, делайте то, что чувствуете, должны делать. Позвольте уйти всем тревогам. Великий целитель всех искажений любовь. Вопрос. Есть вопрос имя, который я не задал на прошлом сеансе. Он касается вибраций плотностей. Понимаю, что первая плотность составляет корневые вибрации атомов, пребывающие в красном спектре. Вторую оранжевая и так далее. Следует ли понимать, что корневые вибрации нашей планеты всё ещё пребывают в красном цвете, а прямо сейчас в этом пространстве времени существа второй плотности пребывают в оранжевом цвете, и что каждая плотность, существующая на нашей планете, обладает разной корневой вибрацией? Или это не так? Ра. Я и есть мра. Именно так. Вопрос. В таком случае, когда на нашу планету приходят вибрации четвертой плотности, это значит, что она способна поддерживать сущностей, обладающих корневой вибрацией четвертой плотности. Будет ли планета обладать корневой вибрацией первой плотности? Будут ли на ней сущности второй плотности с вибрациями второй плотности и сущности третьей плотности с вибрациями третьей плотности? Ра. Я и есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Энергии достаточно, но искажение инструментов свидетельствует о том, что с вашего разрешения полезно сократить этот сеанс. Вопрос. Хорошо. Ра. Я есть Мора. Как вы её называете? Планету Земля следует рассматривать как состоящую из семи планет. Уже существуют красная, оранжевая и жёлтая вибрации соответствующих планет. Вскоре для сущности 4 плотности будет завершён вибрационный центр зелёного цвета, который они назовут Землей. В опыте 4 плотности, вследствие недостаточного развития сущности 4 плотности, планетарная сфера третьей плотности не пригодна для обитания 4 плотности. Дело в том, что сущность начала 4 плотности не будет точно знать, как поддерживать иллюзии того, что 4 плотность может быть невидима или обнаружена любым инструментарием, находящимся в распоряжении любой третьей плотности. В четвёртой плотности будут активированы красный, оранжевый и зелёный энергетические центры вашей планета, в то время как жёлтый придёт в потенциал, наряду с голубым и индиго. Можем ли мы попросить любые короткие вопросы? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я есть Мора. Всё хорошо. Вы были самыми сознательными. Я покидаю вас в величие любви и света одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адонай. Спас 63. 18 июля 1981 года. Ра. Я есть м-ра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы сообщить о состоянии инструмента? Ра. Я есть м-ра. Жизненной энергии инструмента пребывает в искажении, обычным для этой совокупности ум, тело, дух. Вследствие психической атаки совокупность тела искажена в области почек и мочевыводящих путей. Также присутствует длительное искажение, называемое артритом. Вы можете ожидать, что психическая атака будет непрерывной, поскольку инструмент некоторое время находился под неусыпным наблюдением негативно ориентированной силы. Вопрос. Из-за психической атаки необходимо ли инструменту несколько раз ходить в туалет перед сеансом? Ра. Я есть мрак. В общем-то нет. Инструмент удаляется из совокупности тела, искажения в виде отбросов материала, которым мы пользуемся для контакта. Это происходит по-разному. Иногда начинается перед контактом, иногда после. На этом конкретном сеансе сущность испытывает предвиденные трудности, вызывающие усиление конкретного искажения состояния. Вопрос. Знаю, вы уже отвечали на этот вопрос, но считаю себя обязанным задавать его каждый раз в случае, если возникает какая-то подвижка. Что мы можем сделать и чего ещё не делали для понижения эффективности психической атаки на инструмент? Ра. Я есть мра Продолжайте любить, молиться и благодарить творца. Изучайте предыдущий материал. Самый великий защитник любовь. Вопрос. Не могли бы вы дать определение жизненной энергии? Ра. Я есть мра. Жизненная энергия это совокупность энергетических уровней ума, тела и духа. В отличие от физической энергии, она требует интегрированных совокупностей вибрирующих надлежащим образом С переменным успехом воля может заменить утраченную жизненную энергию, и такое происходило с инструментом на предыдущих сеансах, как вы измеряете время? Это не рекомендуется. Сейчас жизненной энергией хорошо подпитывается умом и духом, хотя уровень физической энергии низок. Вопрос: не исправите ли вы мою догадку? Жизненная энергия это функция осознания или стремление сущности, связанное с полярностью или единством с творцом или творением? Ра. Я есть мрак. В обобщённом смысле мы можем подтвердить правильность вашего высказывания. Жизненную энергию можно рассматривать как глубокую любовь к жизни или жизненным опытом, таким как красота творения, понимание других я и искажение творений ваших сотворцов, создающих красоту. Без жизненной энергии даже самая менее искажённая физическая совокупность потерпит неудачу и погибнет. При наличии любви или жизненной энергии или напора физическая совокупность может существовать даже с самыми великими искажениями. Вопрос. Хотелось бы продолжить задавать вопрос о том, что в четвёртой плотности будут активированы красная, оранжевая и зелёная энергии, а жёлтой, голубой и так далее, перейдут в потенциал. Прямо сейчас у нас активирована зелёная энергия. За последние 45 лет они активировались. Интересен сам переход через период, заканчивающийся полной активацией зелёных энергий и переходом жёлтых в потенциал. Что мы потеряем, когда жёлтые энергии перейдут из активации в потенциал, и что обретём? Когда будет полностью активирована зелёная энергия? Что это за процесс? Ра. Я есть мрак. Не стоит говорить о потерях и приобретениях, когда речь идёт о конце жёлтого цикла и начале цикла зелёного луча на вашей сфере. На переднем плане вашего разума должно стоять существование одного творца, у которого нет и не может быть потерь. Существует цикл развития, которыми пользуются сущности. Сейчас мы можем перейти непосредственно к ответу на ваш вопрос. Когда цикл зелёного луча или плотности любви и понимания начинает обретать форму, план жёлтого луча или земля, которой сейчас вы наслаждаетесь в своём танце, перестанет быть обитаемым на какой-то период вашего пространства времени. В это время изучается пространство-время, необходимое для того, чтобы сущности четвёртой плотности научились экранировать свою плотность от третьей плотности. После этого периода настанет время, когда третья плотность вновь сможет начать цикл на сфере жёлтого луча. Между тем, есть и другая сфера, в большей степени подходящая для формирующегося жёлтого луча. Эта сфера четвёртой плотности сосуществует с первой, второй и третьей. Она обладает более плотной природой вследствие сердевинных аспектов вращения атомов и её материала. Это мы уже обсуждали. С точки зрения опыта, сущности четвёртой плотности, воплощающиеся в этом пространстве-времени, принадлежат к четвёртой плотности, но воплощаются в менее плотных носителях из-за желания исследовать и помочь рождению четвёртой плотности на этом плане. Вы можете заметить, что сущности четвёртой плотности обладают изобилием сострадания. Вопрос. В настоящее время в воплощении третьей плотности на этом плане у нас есть трёхмерные сущности планета Земля, которые были здесь на протяжении некоторого числа воплощений. Они будут заканчивать обучение тремя разными способами. Сущности, убранные в позитивной поляризации, останутся на этой планете для дальнейших опытов в четвёртой плотности. Сущности, убранные в негативной полярности, уйдут на другую планету. А оставшиеся сущности, не убранные в третьей плотности, уйдут на другую планету третьей плотности. Кроме того, есть и другие сущности, уже убранные с других планет третьей плотности, которые пришли сюда и воплотились в форме третьей плотности для совершения перехода с этой планеты в четвёртую плотность. Плюс ещё и странники. Это так? Ра. Е есть мра. Да, за исключением одного небольшого замечания. убранные и позитивно ориентированные сущности останцу в этом планетарном влиянии, но не на этом плане. Вопрос. Вы говорили, что сейчас на Земле живут приблизительно 60 миллионов странников. Правильно ли я запомнил? Ра. Я есть Мра. Приблизительно да. Сейчас их немного больше. Вопрос. Входит ли в их число сущности, которые могут быть убраны и приходят на эту планету для обретения опыта в четвёртой плотности? Ра. Ей есть мра. Нет. Вопрос. Сейчас сколько приблизительно на Земле сущностей, пришедших с других планет, которые были убраны из третьей плотности для опыта в четвертой плотности? Ра. Ей есть мра. Это, скажем, недавний феномен. Их число не превышает 35 тысяч. Вопрос. Сейчас эти сущности воплощаются в вибрационном теле третьей плотности. Пытаюсь понять, как происходит переход из третьей плотности в четвертую. Приведу пример одной из сущностей, о которых мы говорим, которая сейчас пребывает в теле третьей плотности. Он будет становиться старше, а затем, для совершения перехода, ему придется умереть в физическом теле третьей плотности и воплотиться в теле четвертой плотности. Ра. Я есть мрак. Такие сущности воплощаются с тем, что вы могли бы назвать активированным двойным телом. Следует заметить, сущности, родившие этих сущностей четвертой плотности, испытывают сильное ощущение, скажем, связи и во время беременности пользуются духовными энергиями. Это вызвано необходимостью проявления двойного тела. Переходное тело будет, скажем, способно воспринимать такие вибрационные совокупности четвертой плотности, как увеличение втекающих потоков, без сопровождающего этот процесс разрушения тела третьей плотности. Если бы сущность третьей плотности, скажем, полностью электрически осознала четвёртую плотность, электрические поля сущности третьей плотности погибли бы в результате несовместимости. Что же касается вопроса о смерти, эти сущности умрут согласно необходимости третьей плотности. Вопрос. То есть вы говорите, что для перехода из третьей плотности в четвёртую, для совершения перехода тело третьей плотности сущности, с активированным двойным телом, должно пройти через процесс, который мы называем смертью. Это так? Ра. Е есть мра. Комбинация тел третьей и четвёртой плотностей умрёт в соответствии со искажениями совокупности ум-тело-дух третьей плотности. По существу вашего вопроса мы можем ответить следующим замечанием. Цель комбинированной активации двух тел в совокупности ум-тела-духа состоит в том, чтобы такие сущности до некоторой степени сознательно оставили те понимания четвертой плотности, которые за счет беспамятства не способны помнить третья плотность. Тогда опыт четвертой плотности может начинаться с дополнительного притяжения сущности, ориентированной на служение другим, к обитанию в проблемной среде третьей плотности и предложению последних любви и сострадания. Вопрос. Тогда являлась бы цель перехода на Землю опытом, который следовало бы обрести здесь до процесса уборки урожая. Ра. Ей есть мра. Да, эти сущности не являются странниками в том смысле, что эта планетарная сфера является их родным домом четвёртой плотности. Поэтому опыт служения нарабатывается только теми сущностями, обранными из третьей плотности, которые продемонстрировали огромную долю ориентации на служение другим. Получить разрешение на приоритет в воплощении – большая привилегия, поскольку при уборке урожая есть много катализатора для служения другим я. Вопрос. Сейчас много детей демонстрируют способность ментально сгибать металл – феномен четвертой плотности. Относятся ли такие дети к тому виду сущностей, о которой мы говорим? Ра. Ей есть мра. Да. Вопрос. Объясняется ли тот факт, что дети могут ментально сгибать металл, а находящиеся здесь странники не обладают такой способностью тем, что у таких детей активировано тело четвёртой плотности? Ра. Ей есть мра. Да, ум, тело, дух странников активированно только до уровня третьей плотности и подвержен беспомяству, которое можно преодолеть только на тренированной медитацией и работой. Вопрос Полагаю, причина в том, что, во-первых, сущности, убираемые с третьей плотности и недавно пришедшие сюда, приходят достаточно поздно для того, чтобы своими учениями влиять на поляризацию в процессе уборки урожая. Они не нарушают первые искажения потому, что сейчас они дети и не станут достаточно взрослыми, чтобы реально повлиять на любую поляризацию до того, как достаточно продвинется переход. Пришедшие же сюда странники старше и обладают огромной способностью влиять на поляризацию. Чтобы пребывать в первом искажении, им следует оказывать влияние на поляризацию в следствии способности преодолевать процесс беспамятства. Ра. Я есть мра. Да.